Глава 17 Прошло около минуты, и кто-то крикнул из окна, не высовывая головы. — Тише вы! Кто там? Я сказал. — Это я. — Кто это я? — Джордж Джексон, сэр. — Что вам нужно? — Мне ничего не нужно, сэр. Я только хочу пройти мимо, а собаки меня не пускают. Так чего ради ты шатаешься тут по ночам, а? Я не шатался, сэр. Я упал за борт из парохода. Ах, вот как! Упал? Ну-ка, выскажите огонь кто-нибудь. Как ты сказал, тебя зовут, повтори. Джордж Джексон, сэр. Я еще мальчик. Послушай, если ты говоришь правду, то тебе нечего бояться. Никто тебя не тронет. Только не шевелись, той смирно, где стоишь. Разбудите Боба и Тома кто-нибудь и принесите ружье. Джордж Джексон, есть еще кто-нибудь с тобой? Никого нет, сэр. Я услышал, как в доме забегали люди, и увидел свет. Тот же человек крикнул. Убери свечу, Бетси, старая ты дура! В уме ли ты? Поставь ее на пол за дверью. Боб! Если вы в столом готовы, займите свои места. — Мы готовы. — Ну, Джордж Джексон, знаешь ли ты шиперцов? — Нет, сэр, никогда про них не слыхал. — Что ж, может, это и правда, а может, и нет. — Ну, все готово. Входи, Джордж Джексон, да смотри, не торопись, иди медленно. Если с тобой кто-нибудь есть, пусть останется позади, если он покажется, его застрелят. Подходи теперь, подходи медленно, отвори дверь сам, ровно настолько, чтобы пролезть, слышишь? Я не спешил, да и не мог бы и спешить при всем желании. Я осторожно подходил к двери в полной тишине, только слышно было, как бьется мое сердце. Так мне казалось. Собаки молчали так же, как и люди, но шли за мной по пятам. Дойдя до крыльца с тремя вытесанными из бревен ступеньками, я услышал, как в доме отпирают дверь и отодвигают засов. Я взялся за ручку и тихонько нажал на дверь. Еще и еще пока кто-то не сказал «Так, теперь довольно, просунь голову в дверь». Просунуть я просунул, а сам, думаю, сейчас ее отрубят. Свеча стояла на полу, и все они собрались вокруг и с четверть минуты глядели на меня, а я на них. Трое взрослых мужчин целились в меня из ружей, так что я даже зажмурился сказать по правде. Самый старый лет 60, уже седой, двое других лет по тридцати или больше. Все трое представительные, красивые, а еще очень милая седовласая старушка. И позади нее две молодые женщины, которых я плохо разглядел. Старик сказал. Ну так, я думаю, все в порядке. Входи. Как только я вошел, старый джентльмен сам заперт дверь, задвинул засов и велел молодым людям с ружьями идти в комнаты. Все пошли в большую гостиную с новым лоскутным ковром на полу. Собрались в угол, чтобы их не видно было из окон фасада. В боковой стене окн не было. Свечу подняли повыше. Все стали меня разглядывать и говорили, «Нет, он не из Шиперцелонов». В нем нет ничего Шиперцоновского. Потом старик сказал, что я верно ничего не буду иметь против обыска. Он не хочет меня обидеть, только проверит, нет ли при мне оружия. Он не стал лазить по карманам, а только провел руками поверх платья и сказал, что все в порядке. Он велел мне не стесняться быть как дома и рассказать, кто я такой. Но тут... Вмешалась старушка. Господь с тобой, совул, бедняжка насквозь промок, а может быть, он и голоден, как ты думаешь? Ты проворотил, я и позабыл. Тогда старушка сказала, Бетси, это негритянки, сбегай и принеси ему бедняжки и чего-нибудь поесть поскорей. А вы, девочки, ступайте, разбудите Бака и скажите ему, ах, вот он и сам. Бак, возьми этого чужого мальчика, сними с него мокрое платье и дай ему что-нибудь из своего сухое. Баку на вид казалось столько же, сколько и мне, лет тринадцать-четырнадцать или около того, хотя он был немножко выше меня ростом. Он был в ночной рубашке, весь взлохмаченный, он вышел, зевая и протирая кулаком глаза, а другой рукой тащил за собою ружье. Он спросил, разве Шиперцонов тут не было? Ему ответили, что нет, это была ложная тревога. Ну ладно, сказал он, а если б сунулись, я бы хоть одного подстрелил. Все засмеялись, и Боб сказал, «Где тебе, Бак? Они успели бы снять с нас скальпы, пока ты там раскачивался!» «Конечно, никто меня не позвал, это просто свинство, всегда меня затирают. так я никогда себя не покажу!» «Ничего, Бак, — сказал старик, — еще успеешь себя показать. Все в свое время, не беспокойся!»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 Потому что местами они облупились, и под краской белел гипс или мел, из чего там они были сделаны. Стол был покрыт красивой клеенкой, с нарисованным красной и синей краской орлом и каймой вокруг. Мне сказали, что эту клеенку привезли из самой Филадельфии. По всем четырем углам стола ровными стопками были разложены книги. Одна из них была «Большая семейная Библия с картинками», другая — «Странствие пилигрима». Про одного человека, который бросил свою семью, только там не говорилось почему. Я много раз за нее принимался в разное время. Написано было интересно, только не очень понятно. Еще там были дары дружбы со всякими интересными рассказиками и стишками. Только стихов я не читал. Еще были речи Генри Клея и домашний лечебник доктора Ганна. Из него можно было узнать, что надо делать, если кто-нибудь заболеет или умрет. Был еще молитвенник и разные другие книжки. А еще там стояли красивые плетеные стулья, совсем крепкие, не то чтобы какие-нибудь продавленные или дырявые. Вроде и старые корзинки. На стенах у них висели картины. Больше всего Вашингтоны да Лафаеты, да всякие битвы, да шотландская королева Мария Стюарт, а одна картина называлась «Подписание декларации». Были еще такие картинки, которые у них назывались «Пастель». Это одна из дочерей сама рисовала, когда ей было пятнадцать лет. Теперь она уже умерла. Таких картинок я еще нигде не видел. Уж очень они были черные. На одной была нарисована женщина в узком черном платье, туго подпоясанной подмышками, с рукавами вроде капустных качнов и в большой черной шляпе, вроде совка, с черной вуалью, а из-под платья видны были тоненькие белые ножки в черных узеньких, как долото, туфельках, с черными тесемками крест-накрест. Она стояла под плакучей ивой, задумчиво опираясь правым локтем на могильный памятник, а в левой руке держала белый платок и сумочку, и под картинкой было написано «Ах, неужели Я больше тебя не увижу. На другой молодая девушка с волосами, зачесанными на макушку, и с гребнем в прическе, большим, как спинка стула, плакала в платок, держа на ладони мертвую птичку лапками вверх. А под картинкой было написано «Ах, я никогда больше не услышу твоего веселого щебетания». Была и такая картинка, где молодая девица стояла у окна, глядя на луну, а по щекам у нее текли слезы. Одной руке она держала распечатанный конверт с черной печатью, другой рукой прижимала к губам медальон на цепочке, а под картинкой было написано «Ах, неужели тебя больше нет?» «Да, увы, тебя больше нет». Картинки были хорошие, но мне они как-то не очень нравились, потому что, если, бывало, взгрустнется немножко, то от них делалось еще хуже. Все очень жалели, что эта девочка умерла, потому что у нее была начита еще не одна такая картинка, и уже по готовым картинкам всякому было видно, как много потеряли ее родные. А, по-моему, с ее характером ей, наверное, куда веселей на кладбище. Перед болезнью она начала еще одну картинку, говорят, самую лучшую. И днем, и ночью только о том и молилась, чтобы не умереть, пока не кончит ее. Но ей не повезло. Так и умерла, не кончила. На этой картинке молодая женщина в длинном белом платье собиралась броситься с моста, Волосы у нее были распущены, она глядела на луну, по щекам у нее текли слезы. Две руки она сложила на груди, две протянула перед собой, а еще две простирала к луне. Художница хотела сначала посмотреть, что будет лучше, а потом стереть лишние руки. Только, как я уже говорила, она умерла, прежде чем успела на чем-нибудь окончательно остановиться. А родные повесили эту картинку у нее над кроватью. И в день ее рождения всегда убирали цветами. А в другое время картинку задергивали маленькой занавесочкой. У молодой женщины на этой картинке было довольно приятное лицо, только рук уж очень много. А от этого она, по-моему, смахивала на паука. Когда эта девочка была еще жива, она завела себе альбом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 Полковник Гранджерфорд был, что называется, джентльмен. Настоящий джентльмен с головы до пяток. И вся его семья была такая же благородная. Как говорится, в нем была видна порода. А это для человека очень важно. Все равно, как и для лошади. Я слыхал это от вдовы Дуглас. А что она была из первых аристократок у нас в городе, С этим никто даже и не спорил. И мой папа тоже всегда так говорил, Хотя сам-то он не породистый дворняшки. Полковник был очень высокого роста, Худой, смуглый, но бледный, Без единой капли румянца. Каждое утро он брил начисто все лицо, Губы у него были очень тонкие, тонкий нос с горбинкой и густые брови, а глаза черные-причерные, и сидели они так глубоко, что смотрели на вас, как будто из пещеры. Лоб у него был высокий, а волосы седые и длинные, до самых плеч. Руки худые, с длинными пальцами. И каждый божий день он надевал чистую рубашку, И полотненой костюм такой белизны, что смотреть больно. А по воскресеньям одевался в синий фраг с медными пуговицами. Он носил трость красного дерева с серебряным набалдашником. Шутить он не любил. «Ни-ни!» и говорил всегда тихо. А доброты был такой, что и сказать нельзя. Всякий сразу это видел и чувствовал к нему доверие. Улыбался он редко, и улыбка была приятная. Ну уж если бывало выпрямится, как майский шест, И начинает метать молнии из-под густых бровей, То сначала хотелось поскорее залезть на дерево, А потом уже узнавать, в чем дело. Ему не приходилось никого одергивать, При нем все вели себя как следует. Все любили его общество, когда он бывал в духе, Я хочу сказать, при нем было хорошо, как при солнышке. Когда он хмурился, как грозовая туча, то гроза продолжалась какие-нибудь полминуты, и этим все кончалось. И потом целую неделю все было спокойно. Когда он вместе со своей старушкой входил утром в столовую, все дети вставали со стульев, желали им доброго утра и не садились до тех пор, пока не сядут старики. После этого Том с Бобом подходили к буфету, где стоял графин, смешивали с водой стаканчик виски и подавали отцу, а он ждал со стаканом в руках, пока они нальют себе. Потом они кланялись и говорили, За ваше здоровье, сударь, за ваше здоровье, сударыня. А старики слегка кивали головой и благодарили. И все трое пили. А потом Боб с Томом наливали ложку воды на сахар и капельку виски или яблочный на дно своих стаканов и давали нам с баком. И мы тоже пили за здоровье стариков. Боб был самый старший, а Том – второй. Оба высокие, широкоплечие, молодые, загорелые, с длинными черными волосами и черными глазами. Они одевались с головы до ног во все белое, как и полковник, и носили широкополые панамы. Еще была мисс Шарлотта, лет двадцати пяти, высокая, гордая, величественная, но такая добрая, что и сказать нельзя, если ее не сердили. А когда рассердится, то взглянет, бывало, не хуже отца, просто душа уйдет в пятки. С собой она была красавица. Ее сестра, мисс София, тоже была красавица, только совсем в другом роде, кроткая и тихая, как голубка. Ей было всего двадцать лет. У каждого из них был свой негр для услуг, и у Бака тоже. Моему негру делать было нечего, потому что я не привык, чтобы мне прислуживали. Зато негру Бака не приходилось сидеть сложа руки. Вот и все, что оставалось теперь от семьи. А прежде было еще три сына. Их всех убили. И была еще и Мелина, которая умерла. У старика было много ферм и около сотни негров. Иногда наезжали целой толпой гости верхом, за десять, за пятнадцать миль Гостили пять-шесть дней, пировали, катались по реке, днем устраивали пикники в лесу, а вечером танцевали в доме По большей части это были и все родственники Мужчины приезжали в гости с ружьями, господа все были видны, можно сказать В этих местах жил еще один аристократический род семи пять или шесть. Почти все они были по фамилии Шиперцоны. Это были такие же благородные, воспитанные, богатые и знатные господа, как Гранджерфорды. У Шиперцонов и Гранджерфордов была общая проходная пристань, двумя милями выше нашего дома. И я, когда бывал с нашими на пристани, частенько видел там шиперсонов, горцующих на красивых лошадях. Как-то днем мы с Баком пошли в лес на охоту. И вдруг слышим конский топот. А мы как раз переходили дорогу. Бак закричал, "Скорее, беги в лес!» Мы побежали, а потом стали смотреть из-за кустов на дорогу. Скоро показался красивый молодой человек, похожий на военного. Он ехал рысью по дороге, отпустив поводье. Поперек седла у него лежало ружье. Я его и раньше видел. И это был молодой гарний Шиперцон. Вдруг ружье Бака выстрелило над самым моим ухом. Из головы Гарни слетела шляпа. Он схватился за ружье и поскакал прямо к тому месту, где мы прятались. Но мы не стали его дожидаться, а пустились бежать через лес. Лес был не густой, и я то и дело оглядывался, чтобы увернуться от пулей. Я два раза видел, как Гарни прицеливался в бака из ружья, а потом повернул обратно в ту сторону, откуда приехал. Должно быть, за своей шляпой. Так я думаю. Только этого я не видал Мы не останавливались, пока не добежали до дома Сначала глаза у старого джентльмена загорелись, я думаю, от радости Потом лицо у него как будто разгладилось, и он сказал довольно ласково Мне не нравится эта стрельба из-за куста Почему ты не вышел на дорогу, мой мальчик? Шиперцоной никогда не выходит, отец. Они пользуются всяким преимуществом. Мисс Шарлотта подняла голову, как королева, слушая рассказ Бака. Ноздри у нее раздувались, глаза сверкали. Молодые люди нахмурились, но не сказали ни слова. Мисс София побледнела, а когда услышала, что гарни остался цел, опять поразорела. Как только мне удалось вызвать Бака к кормушке под деревьями, и мы остались с ним вдвоем, я спросил. Неужели ты хотел его убить, Бак? А то как же! Что же он тебе сделал? Он? Ничего он мне не сделал. Так за что же ты хотел его убить? Ни за что. А из-за того только, что у нас кровная вражда. А что такое... «Кровная вражда?» «Чему же тебя учили? Неужели ты не знаешь, что такое кровная вражда?» «Первый раз слышу. Ну-ка, расскажи». «Ну вот», — сказал Бак, — «кровная вражда — это вот что. Бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет да и убьет первого». Потом их братья побивают друг друга, потом за них вступаются двоюродные братья, а когда всех перебьют, тогда и вражде конец. Только это долгая песня, времени проходит много. А ваша вражда давно началась? Еще бы не давно. лет тридцать или около того. Была какая-то ссора, а потом из-за нее судились, и тот, который проиграл процесс, пошел и застрелил того, который выиграл. Да так оно и следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы тоже. Да из-за чего же вышла ссора, Бак? Из-за земли? Я не знаю. Может быть. Ну, а кто же первый стрелял? Гренджерфорд или суперсон — Господи, ну почем я знаю? Ведь это так давно было! — И никто не знает? — Нет, папа, я думаю, знает. И еще кое-кто из стариков знает. Они только не знают, из-за чего в самый первый раз началась ссора. И много было убитых, Бак. — Да, то и дело кого-нибудь хоронит. Ну, не всех же убивают. У папы в ноге сидит крупная дробь. Только он не обращает внимания, не думает об этом, и все. Бобы тоже здорово полоснули ножом, и Том был ранен раза два. А в этом году кого-нибудь убили, Бак? Да, у нас одного, и у них одного. Месяца три назад мой кузен Бат поехал через лес на ту сторону реки, оружие с собой не захватил. Такая глупость! И вдруг в одном глухом месте слышит за собой топот. Смотрит за ним, скачет плешивый шиперцон с ружьем в руках. Скачет, а седые волосы разбиваются по ветру. Баду надо бы соскочить с лошади да спрятаться в кусты. А он решил, что старик его не догонит. И так они скакали миль пять во весь дух. А старик все нагонял. Наконец Бак видит, что дело плохо. Остановил лошадь и повернулся лицом к старику, чтобы пуля попала не в спину, а в грудь. А старик подъехал поближе и убил его. Наповал? Только недолго ему пришлось радоваться. Не прошло и недели, как наши его уложили. По-моему, этот старик был трусбак. Ну, а по-моему, нет. Вот уж нет. Среди шиперсонов нет трусов, ни одного нет, и среди грэнджерфордов тоже их нет. Один раз этот старик честно дрался с тремя гранжерфордами и в полчаса одолел их. Все они были верхом, а он соскочил с лошади и засел за кучей дров, а лошадь поставил перед собой, чтобы загородиться от пуль. Гранжерфорды с лошадей не слезли, все грацевали вокруг старика и полили в него, а он полил в них, и он его лошадь вернулись домой израненые в крови. Зато Гранжерфордов принесли домой одного убитым, а другого раненым. Он умер на следующий день. Нет, сэр, если кому нужны трусы, так нечего и время тратить искать их у шиперсонов, там таких не водится». В следующее воскресенье мы все поехали в церковь, Мелизатри и все верхом. Мужчины взяли с собой ружья, Бак тоже взял, и держали их между коленями или ставили к стенке, чтобы были под рукой. И шоперсоны тоже так делали. Проповедь была самая обыкновенная, насчет братской любви и прочего тому подобного. Такая все скучища! Говорили, что пробовать хорошее, и когда ехали домой, все толковали про веру да про добрые дела, про благодать и предопределение, и не знаю еще про что, так что мне показалось, будто такого скучного воскресенья у меня еще никогда в жизни не было. Через час после обеда или около того все задремали, кто в кресле, кто у себя в комнате, и стало еще скучнее. Бак со своей собакой улегся на траву и крепко уснул на солнышке. Я пошел в нашу комнату и сам хотел было вздремнуть. Смотрю, тихая мисс София стоит на пороге своей комнаты, что рядом с нашей. Она позвала меня к себе в комнату, тихонько затворила дверь и спрашивает, люблю ли я ее. Я сказал, что люблю». А потом она спросила, могу ли я исполнить одну ее просьбу и никому об этом не говорить. И я сказал, что могу. Тогда она сказала, что забыла свое Евангелие в церкви, оставила его на скамье между двумя другими книгами. Так не скажу ли я потихоньку за этой книгой и не принесу ли ее сюда, только никому ничего не говоря? Я сказал, что принесу. И вот я потихоньку выбрался из дому и побежал по дороге. Смотрю, в церкви никого уже нет, кроме одной или двух свиней. Дверь никогда не запиралась, а свиньи летом любят валяться на тесовом полу, потому что он прохладный. И если вы заметили, большинство людей ходит в церковь только по необходимости. но а свиньи другое дело. Ох, думаю, тут что-то неладное. Не может быть, чтобы она так расстроилась из-за Евангелия. Я потряс книжку, смотрю, из нее выскочил маленький клочок бумаги, а на нем написано карандашом «В половине третьего». Я стал еще искать, но ничего больше не нашел. Я так ничего и не понял, взял и положил бумажку обратно. А когда вернулся домой и поднялся наверх, Мисс София стояла в дверях своей комнаты и ждала меня. Она втащила меня в комнату и закрыла дверь. Потом стала перелистывать Евангелие, пока не нашла записку. А когда прочла ее, то очень обрадовалась. И не успел я опомниться, как она схватила меня за плечи, обняла и сказала, что я самый лучший мальчик на свете и чтобы я никому ничего не говорил. Глаза у нее засветились, она вся покраснела, И от этого стала очень хорошенькой Меня сильно разбирало любопытство И, переведя дух, я сейчас же спросил, о чем была записка а Она спросила, читал я ее или нет А я сказал, что не читал Тогда она спросила, умею ли я читать по-писанному А я сказал, что не умею, разве только если написано печатными буквами И она тогда сказала, что в записке ничего особенного не было, это просто закладка, и чтобы я шел играть. Я, раздумывая обо всем этом, и вдруг заметил, что за мной идет мой негр. Когда мы отошли от дома настолько, что нас нельзя было увидеть из окна, он оглянулся по сторонам, а потом подбежал ко мне и говорит. «Мистер Джордж». Не хотите ли пойти со мной на болото? Я вам покажу целую кучу водяных змей. Думаю, тут что-то дело нечисто. Он и вчера тоже говорил. Ну, кому нужны водяные змеи, чтобы за ними бегать? Не знает он этого, что ли? Интересно, что у него на уме? Говорю ему. Ладно, ступай вперед. Я прошел за ним около полумили. Потом он пустился на наперевес через болото и еще полмили брел по щиколотку в воде. Скоро мы подошли к небольшому островку сухой земли, густо заросшему деревьями, кустами и плющом. И тут негр сказал, «Вы ступаете туда. Это всего два шага. Они там и есть. А я их раньше видал, на что они мне». Он повернул обратно, опять зашлепал по болоту и скрылся за деревьями. А я пошел напрямик и скоро наткнулся на маленькую полянку с комнату величиной, всю увитую плющом. Вдруг вижу прямо на земле спит человек. И, честное слово, это был мой старик Джим. Я его разбудил и думал, что он очень удивится, когда меня увидит. Но не тут-то было. Он чуть не заплакал, до того мне обрадовался, но ни капли не удивился. Сказал, что в ту ночь он все время плыл позади меня и слышал, как я кричал, только боялся откликаться, не хотел, чтобы его подобрали и опять продали в рабство. Я, говорит... Немножко ушибся и не мог быстро плыть, так что здорово отстал от тебя под конец. А когда ты вылез на берег, я подумал, что на берегу сумею как-нибудь тебя догнать и без крика. А когда увидел тот дом, то перестал спешить и пошел медленнее. Я был еще далеко и не слыхал, что они тебе говорят. И собак тоже боялся. А когда все успокоилось, я понял, что ты теперь в доме и ушел в лес, дожидаться, пока расцветет. Рано утром негры проходили мимо на работу в поле, взяли меня с собой и показали мне это место. Тут вода, и собаки не могут меня учуять, и каждый вечер они приносят мне чего-нибудь поесть и рассказывают, как ты там живешь. — Почему ж ты не сказал раньше моему Джеку, чтобы он привел меня сюда? — Зачем же был тебя беспокоить, Гет, пока мы еще ничего не сделали? А теперь у нас все готово. При случае я покупал кастрюльки и сковородки, а по ночам чинил плод. — Какой плод, Джим? — Наш старый плод. — Да разве его не расшибло в дребезги? — Нет, не расшибло, его здорово потрепало, это верно, Один конец совсем оторвался, а все-таки беда не так велика, Только наши вещи почти все утонули. Если бы нам не пришлось нырять так глубоко И плыть так долго под водой, да еще ночь не была бы такая темная, Мы бы увидели плод. Мы с тобой перепугались, да и голову потеряли, как говорится. Ну, да это ничего. Теперь он опять стал как новый. И вещей у нас много новых, вместо тех, которые потонули. Откуда же у тебя делся плод, Джим? Ты его поймал, что ли? Как же я его поймаю тут в лесу? Нет, негры его нашли. Он тут недалеко зацепился за корягу в излучине, И они его спрятали в речке подывами, А потом подняли такой крик из-за того, кому он достанется, Что и до меня скоро дошло, И я все это сразу прекратил. Сказал им, что плод никому из них не достанется, Потому что он наш с тобой. Спрашиваю. Неужто они хотят захватить имущество у белого джентльмена, чтобы им за это влетело? Потом дал им по десять центов на брата, и они были довольны-предовольны. Думают, почаще бы плоты приплывали, чтобы им разбогатеть. Они все ко мне очень добры, и если мне что нужно, то два раза просить не приходится, сынок». Этот Джек хороший негр, совсем не глупый. Да, не дурак. Он ведь мне не говорил, что ты здесь. Просто позвал сюда, будто хочет мне показать водяных змей. Если что-нибудь случится, так он ни в чём не замешан. Может сказать, что он нас вместе не видал, и это будет правда. Мне не хочется много рассказывать про следующий день постараюсь покороче я проснулся на рассвете и хотел было перевернуться на другой бок и опять уснуть как вдруг обратил внимание что в доме очень тихо никого не видно и не слышно и этого никогда еще не бывало потом я заметил что и бак уже встал и ушел ну я тоже встал а сам не знаю что и думать иду вниз никого нет и везде Тихо, как в машиной норке. То же самое и на дворе. Думаю себе, что бы это могло значить. Около дров встречаю своего Джека и спрашиваю, что такое случилось. Он говорит, а вы разве не знаете, мистер Джордж? Нет, говорю, не знаю. Мисс София сбежала. Ей-богу не вру, сбежала среди ночи. И никто хорошенько не знает, когда. Сбежал, чтобы обвенчаться, знаете, с молодым Гарни и По крайней мере, все так думают. Родные-то узнали об этом всего полчаса назад, может, немножко больше. И, надо сказать, времени терять не стали. Сейчас же за ружья, да и на лошадей. Мы оглянуться не успели. Женщины кинулись поднимать родню, А старый хозяин с сыновьями поскакали к реке, чтобы перехватить по дороге молодого человека и убить его. А то, как бы он не переправился за реку с мисс Софией. Думаю, что передряга будет большая. Бак ушел и не стал меня будить. — Ну еще бы! Они не хотели впутывать вас в это дело. Мистер Бак зарядил ружье и говорит, — Хоть Стреснет да застрелит кого-нибудь из шиперсонов. Ну, я думаю, их там много будет. Уж одного-то наверняка застрелит, если подвернется случай. Я побежал к реке немедленнее минуты. Скоро я услышал издалека ружейные выстрелы. Как только я завидел ловчонку у пароходной пристани и штабель дров, Я стал пробираться под деревьями и кустами, пока не нашел удобное место, а там залез на развилину Вергинского тополя, куда не долетали пули, и стал смотреть. Перед тополем совсем близко был другой штабель дров, в четыре фута высотой, и я хотел сначала спрятаться за ним, но, пожалуй, лучше сделал, что не спрятался».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 Он сказал, что его отец и двое братьев убиты, и двое или трое шиперсонов тоже. Шиперцоны подстерегали их в засаде. Бак сказал, что его отцу и братьям надо было бы подождать других родственников. Шиперцонов было слишком много. Я спросил его, что стало с молодым Гарни и с мисс Софией. Он ответил, что они успели переправиться за реку и теперь в безопасности.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 Нам было очень хорошо. Я был рад рад браться подальше от кровавой вражды, от с болота. Мы так и говорили, что нет лучше дома, чем плод. Везде кажется душно и тесно, а на плоту нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно. Глава девятнадцатая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 А там светлая полоска расплывается все шире и шире, и река, если смотреть вдаль, уже не черная, а седая. Видишь, как далеко-далеко плывут по ней небольшие черные пятна, и это шаланды и всякие другие суда, и длинные черные полосы, это плоты. Иногда слышится скрип весел в уключенных или неясный говор, когда так Тихо звук доносится издалека. Мало-помалу становится видна рябь на воде, и по этой рябе узнаешь, что тут быстрое течение разбивается о корягу. Оттого в этом месте и льбит. Потом видишь, как клубится туман над водой, краснеет небо на востоке, краснеет река,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 В окнах домишек не огонька. Эти огоньки служили нам вместо часов. Как покажется первый огонек, значит утро близкое, и мы начинаем искать место, где бы спрятаться и привязать плод. Как-то утром, перед зарей, я нашел пустой челнок, перебрался через перекат на берег, он был от острова всего в двухстах ярдах, и поднялся вверх по речке среди кипарисового леса на милю или около того посмотреть не наберу ли я там ягод как раз в том месте где через речку шел король и брод смотрю по тропе к броду бегут опрометью какие то два мужчины я так и думал что мне крышка бывало если за кем нибудь гонится мне всегда кажется что это или со мной или за Джимом. Я хотел было удрать от них поскорей, да они со мной поравнялись, окликнули меня и стали просить, чтоб я их спас. Говорят, они ничего такого не делали, потому за ними и гонятся собаками. Они собрались уже прыгнуть ко мне в челнок, только я им сказал, и погодите, не прыгайте, я еще не слышу ни лошадей, ни собак. У вас есть время пробраться сквозь кусты, и пройти немножко дальше вверх по речке. Вот тогда лезьте в воду и ступайте брод ко мне, и это собьет собак со следа. Они так и сделали. И как только они влезли ко мне в челнок, я сейчас же пустился обратно к нашему островку. А минут через пять или десять мы услышали ездили крики и собачий лай. Мы слышали, как погоня прискакала к речке, но не видели ее. Верховые, должно быть, потоптались на берегу, поискали, а потом стало плохо слышно. Мы отъезжали все дальше и дальше, а когда лес остался позади, и мы выбрались на большую реку, все было уже тихо. Тогда мы подгребли к островку, спрятались в тополевых зарослях, и опасность миновала. Одному из бродяг было на вид лет семьдесят, а может и больше. Он был лысый с седыми баками. На нем была старая рваная шляпа, синяя грязная шерстяная рубаха, рваные холщовые штаны, заправленные в высокие сапоги и подтяжки домашней вязки. И нет, подтяжка у него была всего-навсего одна. На руке старик нес еще долгополую старую хламиду из синей холстины с медными пуговицами. А кроме того... Оба они волокли тяжелые, битком набитые ковровые саквояжи. Другому бродяге было лет тридцать, и одет он был тоже неважно. После завтрака мы все легли отдохнуть, и из разговора первым делом выяснилось, что оба эти молодчика друг друга совсем не знают. «Из-за чего у вас вышли неприятности?» — спросил лысу у того, что помоложе. — Да вот, продавал я одно снадобье для того, чтобы счищать винный камень с зубов. Счищать-то оно, положим, счищает, но только и эмаль вместе с ним сходит. И задержался на один вечер дольше, чем следует. И только-только собрался улизнуть, как повстречал вас на окраине города, и вы мне сказали, что за вами погоня, и попросили вам помочь. А я ответил, что у меня тоже неприятности, и предложил удирать вместе. Вот и все моя история. А у вас что было? Я тут около недели проповедовал трезвость. И все женщины мною нахвалиться не могли, и старухи, и молоденькие, потому что пьяницам я так и задал жару, могу вам сказать, и набирал каждый вечер долларов пять, а то и шесть, по десять центов с носа, дети и негры бесплатно, и дело у меня шло все лучше, и да лучше, как вдруг вчера вечером. Кто-то пустил слух, что я и сам потихоньку прикладываюсь к бутылочке Один негр разбудил меня нынче утром и сказал, что здешний народ собирается потихоньку И скоро они сюда явятся с собаками и лошадьми, дадут мне полчаса, чтобы я отошел подальше, а там пустятся за мной в погоню И если поймают, то вымажут в дегте, обваляют в пуху и перьях и прокатят на шесте. Я не стал дожидаться завтрака, что-то аппетит пропал. — Старина, — сказал молодой человек, — мы с вами, пожалуй, могли бы объединиться и орудовать вместе, как по-вашему. — Я не против. «А вы чем промышляете главным образом?» «По ремеслу я наборщик. Случается, торгую патентованными лекарствами, выступаю на сцене. Я, знаете ли, трагик. При случае занимаюсь внушением мыслей, угадываю характер по руке. Для разнообразия даю уроки пения и географии. Бывает и лекцию прочту, да мало ли что еще».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 Могу недурно гадать, если я разузнаю от кого-нибудь всю подноготную. Проповедую тоже. Обращаю в христианство. Ну и молитвенные собрания по моей части. Довольно долго они оба молчали. Потом молодой человек вздохнул и сказал, увы. — Это вы насчет чего? — спросил Лысый. — Подумать только, что я довел себя до такой жизни и унизился до такого общества. И он принялся тереть уголок глаза тряпкой. — Скажите, пожалуйста, чем же это общество для вас плохо? — спрашивает Лысый, к свысока и надувшись. Да для меня оно достаточно хорошо, Ничего другого я не заслужил. Кто виноват в том, что я пал так низко, Когда стоял так высоко? Никто, кроме меня самого. Я вас не виню, господа, вовсе нет, Я никого не виню, я все это заслужил. Пусть равнодушный свет доконает меня, Я знаю одно, где-нибудь я найду себе могилу. Пускай свет довершит свое дело, Пускай отнимет у меня все, Моих близких, мое достояние, Все, все решительно, Но этого он отнять не сможет. Когда-нибудь я лягу в могилу, забуду обо всем, и мое бедное разбитое сердце наконец успокоится. А сам все трет глаза тряпкой. — -а, а, падите вы с вашим разбитым сердцем, — говорит ему лысый, — чего вы нам тычете под нос, ваше разбитое сердце? Мы-то тут причем? Да я знаю, что вы тут ни при чем. Я не виню вас, господа. Я сам так низко пал. Да, сам довел себя до этого. Мне и следует страдать. По справедливости следует. Я вовсе не жалуюсь. Откуда же это вы так низко пали? Значит, было откуда падать? Вы мне не поверите. Люди никогда мне не верят. Но довольно об этом не стоит. Тайна моего рождения... Тайна вашего рождения? Это вы про что? Господа, очень торжественно начал молодой, Я вам открою мою тайну. Я чувствую к вам доверие. По происхождению я герцог. Джим вытаращил глаза, услышав это. Да и я, должно быть, тоже. А лысый сказал. Да что вы! Быть не может! Да-да, мой прадед. Старший сын герцога Бриджвотерского в конце прошлого века бежал в Америку, чтобы дышать чистым воздухом свободы. Он женился тут и умер, оставив единственного сына, и почти в то же время умер его отец. Второй сын покойного герцога захватил титул и поместье, а малолетний наследник остался в забвении. Я прямой потомок малолетнего герцога. Я законный герцог Бриджвотерский, но вот я здесь, одинокий. Лишенный сана, гонимый людьми, презираемый холодным светом, Врубище, измученный, с разбитым сердцем, Принужден ешкаться с какими-то жуликами на плоту. Джиму стало очень его жалко, и мне тоже. Мы попробовали его утешить, но он сказал, что это бесполезно. Утешить его невозможно, но если мы согласны признать его за герцога, это будет для него всего дороже и отроднее. Мы сказали, что согласны, пусть только он нас научит, как это сделать. Он сказал, что мы всегда должны обращаться к нему с поклоном и называть его «Ваша светлость», «Милорд» или «Ваша милость». Но если даже назовем его просто Бриджвотер, он не обидится, потому что это титул, а не фамилия. И кто-нибудь из нас должен подавать ему кушанье за обедом и вообще оказывать разные услуги, какие потребуются. Ну, все это было нетрудно, и мы согласились. За обедом Джим прислуживал к герцогу стоя и все время спрашивал, не хочет ли вашу светлость -то того или другого. И всякий мог сразу заметить, что герцогу это очень нравилось. Зато старик надулся, совсем перестал разговаривать и заметно было, что вся эта возня с герцогом ему очень не по вкусу. Видно было, что он чем-то расстроен. Вот, немного погодя после обеда, он и говорит. Э, «Послушайте-ка, герцог, мне, конечно, вас очень жалко, но только не вы один претерпели такие несчастья». «Да, да, не вы один». Ни вас одного судьба жестоко низвергла с высоты. Увы, да, ни у вас одного имеется тайна рождения. И старик тоже начинает рыдать. Честное слово! Постойте, что это вы? Герцог, можете вы сохранить мою тайну? Говорит старик, а сам все рыдает. До самой смерти! Герцог взял старика за руку, пожал ее и говорит. Расскажите мне тайну вашей жизни. Ваша свежесть, я покойный дофин. Ну уж тут мы оба с Джимом вытаращили глаза. А герцог говорит. Вы? Кто вы такой? Да, мой друг, это истинная правда. Вы видите перед собой несчастного, без вести пропавшего дофина Людовика семнадцатого, сына Людовика шестнадцатого и Марии Антуанетты. Вы ваши годы да нет вы верно покойный карл великий вам самый меньший лет шестьсот семьсот все это от несчастий герцог все от несчастий несчастье породили эти седые волосы и эту преждевременную плешь. «Да, джентльмены, вы видите перед собой законного короля Франции в синей холстине и в нищете, изгнанника страждущего и презираемого всеми!» И тут он разрыдался. «Да так, что мы с Джимом прямо не знали, что делать!» До того нам было его жалко. Принялись было утешать его, как раньше утешали герцога. Но он сказал, что это ни к чему, одна только смерть положит всему конец и успокоит его. Хотя иногда ему все-таки делается как-то легче, если с ним обращаются, соответственно, его сану. Становятся перед ним на одно колено, называют ваше величество, за столом подают ему первому и не садятся в его присутствии, пока он не позволит. Ну вот мы с Джимом и начали звать его величеством, подавали ему то одно, то другое и не садились, пока он сам не велит. И это ему очень помогло. Он скоро совсем развеселился и утешился. Зато герцог обиделся и, как видно, был не очень-то доволен таким оборотом дела, но все-таки король обращался с ним по-дружески и даже сказал, что его папаша король был очень хорошего мнения о прадедушке герцога и вообще обо всех герцогах бриджвотерских, и часто приглашал их во дворец. Однако герцог долго еще дулся, пока, наконец, король не сказал ему. Похоже, что нам с вами долго придется просидеть на этом плоту, герцог, Так что какой вам смысл обижаться? Только хуже будет. Я ведь не виноват, что не родился герцогом, И вы не виноваты, что не родились королем. Зачем же расстраиваться? Надо всегда пользоваться случаем и устраиваться получше. Вот я про что говорю. Такое у меня правило. Неплохо, что мы с вами сюда попали. Еды тут много, жизнь привольная. Будет вам, герцог, давайте вашу руку... И помиримся. Герцог пожал ему руку, и мы с Джимом очень этому обрадовались. Вся неловкость сразу пропала, и нам стало гораздо легче, потому что нет ничего хуже, как ссориться на плоту. Самое главное, когда плывешь на плоту, это чтобы все были довольны, не ссорились и не злились друг на друга. Я довольно скоро сообразил, что эти бродяги никакие ни герцог и ни король, а просто-напросто обманщики и мошенники из самого последнего разбора. Но только я ничего им не сказал, даже и виду не подал, а помалкивал и все. И это всего лучше, так и врагов не наживешь, и в беду не попадешь. Хотят, чтобы мы их звали королями и герцогами – Ну и пускай себе, лишь бы между собой не створились. Даже и Джиму говорить про это не стоило, так что я ему ничего и не сказал. Если я не научился от отца ничему хорошему, зато научился ладить с такими, как он, самое разумное — это не мешать им. Пускай делают, что хотят. Глава 20. Они стали нам задавать разные вопросы. Все допытывались, для чего мы так укрыли плод и почему стоим днем вместо того, чтобы плыть дальше. Может, Джим беглый? Я им сказал, Господь с вами, да разве беглый негр побежит на юг? Они согласились, что не побежит. Мне надо было как-нибудь вывернуться, и я начал рассказывать. Мои родные жили в округе Пайк, в штате Миссури. Там я и родился. Только все они умерли, кроме меня, папаши и брата Айка. Папаша решил все бросить и переехать на житье к дяде Бену. У него маленькая ферма в сорока четырех милях ниже Нового Орлеана. Папаш совсем обеднел, и долгов у него тоже было порядком. Так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего 16 долларов, да на наш негр Джим. С такими деньгами никак нельзя было доехать за 1400 миль хотя бы и третьим классом. Ну а когда река поднялась, папаше вдруг повезло. Он поймал вот этот самый плод. И мы решили добраться на нем до Орлеана. Только папашное счастье недолго продержалось. Ночью пароход наскочил на передний конец плота, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колеса. Мы-то с Жимом ничего выплыли. А пьяный папаш и братицай, которому было всего четыре года, они оба так и потонули. — Ну, следующие дня два у нас было много хлопот, потому что всякие люди подплывали к нам в лодках и хотели забрать у меня Джима. Говорили, что он должно быть беглый негр. Теперь мы днем все больше стоим, а ночью нас никто не трогает. Герцог сказал. — Предоставьте это мне. Я найду какой-нибудь способ, чтобы нам плыть днем, если понадобится. Я все обдумаю и решу, как это устроить. На сегодня пускай, и все остается так, как есть. Мы, разумеется, не собираемся плыть днем мимо города. Нам от этого, может, не поздоровиться. К вечеру нахмурилось. Похоже было, что собирается дождь. Зорницы то и дело вспыхивали на краю неба, и листья затрепетали. Сразу было видно, что идет гроза. Герцог и король отправились с ревизией в шалаш, поглядеть, какие у нас там постели. У меня был соломенный тюфяк лучше, чем у Джима. Он спал на Маисовом, а в Маисовом тюфяке всегда попадаются кочерышки и больно колют бока. А когда перевертываешься, то маисовые соломы шуршит, словно катаешься по куче сухих листьев. И шум такой, что по неволе просыпаешься. Так вот, герцог решил, что он возьмет себе мой тюфяк, Но король ему не позволил. Он заметил. Мне кажется, вы бы сами должны были понять, Что мой сан выше, И потому мне не подобает спать на моисовом тюфяке. Ваша светлость возьмет себе моисовый тюфяк. Мы с Джимом опять было испугались, думали, вдруг они снова поссорятся, и очень обрадовались, когда герцог сказал, «Моя судьба — быть втоптанным в грязь железной пятой деспотизма. Несчастье сокрушили мой некогда гордый дух. Я уступаю и покоряюсь, таков мой жребий. Я один на всем свете и обречен страдать. Что ж, я и это перенесу. Мы двинулись в путь, как только совсем стемнело. Король велел нам держаться поближе к середине реки и не зажигать фонаря, пока мы не проплывем мимо города. Скоро мы завидели маленькую кучу огней. Это и был город и в темноте благополучно проскользнули мимо него. Проплыв еще три четверти мили, мы вывесили наш сигнальный фонарь. А часам к десяти поднялся ветер, полил дождь, загремел гром, и молния засверкала вовсю. А король велел нам обоим стоять на вахте, пока гроза не пройдет. Потом они с герцогом забрались в шалаш и улеглись спать. Я должен был сторожить после полуночи. Только я все равно не лег бы, даже если бы у меня была постель Потому что не каждый день приходится видеть такую грозу Господи, как бушевал ветер И каждую секунду или две вспыхивала такая молния Что становились видны белые гребешки волн на полмили кругом И острова, словно пыльные сквозь сетку дождя и деревья, которые гнулись от ветра, а потом, как трахнет бум -бум — тра та тр-ра-та-та-та, гром ударит, раскатится и затихнет, а потом опять — раз, опять вспыхнет молния и опять удар грома. Меня несколько раз чуть не смыло волной с плота, но я разделся до гола, и теперь мне все было нипочем. Насчет коряг нам беспокоиться тоже не приходилось. Молнии то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги нам довольно хорошо были видны, и мы всегда успевали повернуть плод в ту или другую сторону и обойти их. У меня, видите ли, была ночная вахта. Но только к этому времени мне здорово захотелось спать. И Джим сказал, что посторожить за меня первую половину ночи. На этот счет он всегда был молодец. Говорить нечего. Я заполз в шалаш, но герцог с королем так развалились и раскинули ноги, что мне некуда было деваться. Я лег перед шалашом. На дождь я не обращал никакого внимания, потому что было... Тепло, и волны теперь были уже не такие высокие. Часов около двух, однако, опять поднялось волнение, и Джим хотел был меня разбудить, а потом передумал. Ему показалось, что волны стали ниже, и беды от них не будет. Но он ошибся, потому что вдруг нахлынула высоченная волна и смыла меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Уж очень он был смешливый. Другого такого негра я в жизни не видывал. Я встал на вахту, а Джим улегся и захрапел. Скоро гроза совсем прошла. И как только в домиках на берегу зажегся первый огонек, я разбудил Джима, и мы с ним ввели плод в укромное место, на дневную стоянку. После завтрака король достал старую замызганную колоду карт, и они с герцогом уселись играть в покер по пяти центов за партию. А когда им надоело играть, они принялись составлять план компании, как это у них называлось. Герцог порылся в своем саквояже, вытащил целую типу маленьких печатных афиш и стал читать нам вслух. В одной афише говорилось – что знаменитый доктор Арман де Монтальбан из Парижа прочтет лекцию о науке френологии Там-то и там-то, такого-то числа, такого-то месяца, вход 10 центов, и будет составлять определение характера за 25 центов с человека. Герцог сказал, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался всемирно известным трагиком-исполнителем шекспировских пьес Гариком-младшим из лондонского театра «Друли Уэйн». В остальных афишах он под другими фамилиями тоже проделывал разные удивительные вещи. Например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прута, снимал заклятия и так далее. В конце концов он сказал... А все-таки трагическая муза мне всего милей. Вам не приходилось выступать на сцене, ваше Величество? Нет, говорит король. Ну, так придется, ваше бывшее Величество, и не дальше, как через три дня, говорит Герцог, в первом же подходящем городе. Мы снимем зал и представим поединок из Ричарда Третьего и в сцену на балконе из Ромео и Джульетты. Как вам это нравится? И я, конечно, стою за всякое прибыльное дело. Но только знаете ли, я ведь ничего не смыслю в актерской игре. Да и видеть актеров мне почти не приходилось. Когда мой папа приглашал их во дворец, я был еще совсем мальчишкой. А вы думаете, вам удастся меня научить? Еще бы! Это легче легкого! Э, ну, тогда ладно. У меня давно уже руки чешутся. Хочется попробовать что-нибудь новенькое. Давайте сейчас же и начнем».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 Этим деревенским олохом его в голову не придет усомниться. А потом вы же будете в костюме, это совсем другое дело. Джульетта на балконе, вышла перед сном полюбоваться на луну, она в ночной рубашке и чепчики с оборками, а вот и костюмы для этих ролей. Он вытащил два-три костюма из занавесочного сидца и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда III его противника, и еще длинную ночную рубашку из белого калинкора и чепец с соборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым внушительным и торжественным голосом. Рассказывая по плоту, он показывал, как это надо играть. Потом отдал королю книжку и велел ему выучить роль наизусть. Мильми тремя ниже излучиной стоял какой-то маленький городишко. И после обеда герцог сказал, что он придумал одну штуку. И теперь мы можем плыть днем, нисколько не опасаясь за Джима. Надо только съездить в город и все подготовить. Король решил тоже поехать и посмотреть, не подвернется ли что-нибудь подходящее. У нас вышел весь кофе, поэтому Джим сказал, чтобы и я поехал с ними и купил. Когда мы добрались до города, там все словно вымерло. На улицах было пусто и совсем тихо. Будто воскресенье. Мы разыскали где-то на задворках больного негра, который грелся на солнышке, и узнали от него, что весь город, кроме больных до да старых и малых, отправился за две мили в лес на молитвенное собрание. Король спросил, как туда пройти, и сказал, что постарается выколотить из этого молитвенного собрания все, что можно, и мне тоже позволил пойти с ним». Герцог сказал, что ему нужно в типографию. Мы ее скоро нашли в маленьком помещении над плотничей мастерской. Все плотники и наборщики ушли на молитвенные собрания и даже двери не заперли. Помещение было грязное, заваленное всяким хламом, на стенах везде были чернильные пятна и объявления насчет беглых негров и продажных лошадей. Герцог снял пиджак и сказал, что больше ему ничего не нужно. Тогда мы с королем отправились на молитвенное собрание. Мы попали туда часа через полтора, мокрые хоть выжми, потому что день был ужасно жаркий. Там собралось не меньше тысячи человек со всей округи. Многие приехали миль за двадцать. В лесу было полным-полно лошадей, запряженных в повозки, и привязанных где придется. Они жевали овес из кормушек и били копытами, отгоняя мух. Под навесами, сооруженными из кольев и покрытыми зелеными ветвями, продавали симбирные пряники, лимонад, целые горы арбузов, молодой кукурузы и прочей зелени. Проповеди слушали под такими же навесами. Только они были побольше и битком набиты народом. Скамейки там были сколочены из горбылей. С нижней и круглой стороны в них провертели дыры и вбили туда палки вместо ножек. Спинок у скамей не было. Для проповедников под каждым навесом устроили высокий помост. Женщины были в соломенных шляпках, некоторые в полушерстяных платьях, другие в бумажных а кто помоложе в Ситцевых. Кое-кто из молодых людей пришел босиком, а ребятишки бегали в одних холщовых рубашках. Старухи вязали, молодежь потихоньку перемигивалась. Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал молитву. Прочтет две строчки, и все подхватят их хором. И выходил очень торжественно — Только было народу, и все пели с таким воодушевлением. Потом проповедник прочтет следующие две строчки, а хор их повторяет. И так далее. Молящие воодушевлялись все больше и больше, и пели все громче и громче, и под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать, и тоже не как-нибудь, а с увлечением, сначала перегнулся на одну сторону помоста, потом на другую, потом наклонился вперед, двигая руками и всем туловищем, и выкрикивая каждое слово во все горло. Время от времени он поднимал кверху раскрытую Библию и повертывал ее то в одну сторону, то в другую, выкрикивая «Вот медный змей в пустыне! Воззрите на него и исцелитесь!» И все откликались «Слава тебе, Боже! Аминь!» Потом он стал проповедовать дальше – Послушатели, кто рыдал, кто плакал, кто восклицал, аминь. Придите на скамью, кающиеся, придите, омраченные грехом, аминь. Приходите, больные и страждущие, аминь. Приходите, хромые, слепые, увечные! Аминь! Придите, нуждающиеся, обремененные, погрязшие в стыде! Аминь. Придите все усталые, измученные, обиженные, Придите падшие духом, придите сокрушенные сердцем, Придите в рубище, неотмытые от греха. Хлынули воды очищения, Врата райские открылись перед вами, Войдите в них и успокойтесь. «Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе!» И так далее. Из-за криков и рыданий уже нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди поднимались со своих мест и изо всех сил старались пробиться к скамье кающихся, заливаясь слезами. А когда все кающиеся собрались...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 Я этого не заслужил. Все это сделали добрые жители Поквила, Братья и благодетели рода человеческого И их добрый проповедник, Верный друг всякого пирата. И тут он залился слезами, А вместе с ним заплакали все прочие.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 Все его приглашали погостить у них в городе еще недельку Звали его пожить к себе в дом и говорили, что сочтут это за честь Но он отвечал, что ничем не может быть полезен, раз сегодня кончаются молитвенные собрания А кроме того, ему не терпится поскорее добраться до Индийского океана И там обращать пиратов на путь истины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 Но тот сказал, что так давно живет в Америке, и столько перенес несчастий, что совсем позабыл французский язык. Глава 21 Солнце уже взошло, но мы плыли все дальше и не останавливались на привал. Скоро встали и король с герцогом, их хмуры из похмелья.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 В одеждах траурных, как подобает, Когда в ночи разверзнутся могилы, Страна безвестная, оттуда нет пришельцев, И гаснет свет решимости природной, Бледнее перед гнетом размышления.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 Дэвид Гаррик младший из театра Друйли Лейн в Лондоне и Эдмунд Кин старший из королевского театра Уайт Чепил, Пудинг Лейн, Пикадили Лондон и из королевских театров в Европе в своем непревзойденном шекспирском театре под названием Сцена на балконе из Ромео и Джульетты» Ромео мистер Гарик, Джульетта мистер Кин. При участии всей труппы. Новые костюмы, новая декорация, новая постановка. А также захватывающий, неподражаемый и повергающий в ужас поединок на мечах из Ричарда III. Ричард III мистер Гарик, Ричмонд мистер Кин.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 Почти все лавки и дома здесь были и старые, и рассохшиеся, и испокон веку некрашенные. Все это едва держалось от ветхости. Дома стояли точно на ходулях, фута на три на четыре от земли, чтобы река не затопила, когда разольется. При домах были и садики, только в них ничего не росло, кроме дурмана и подсолнуха. Да на кучах золы валялись рваные сапоги и башмаки, битые бутылки, тряпье и помятые ржавые жестянки. Заборы, сколоченные из разнокалиберных досок, набитых, как попала одна на другую, покривились в разные стороны. И калитки в них держались всего на одной петле. Да и та была кожаная. Кое-где они были даже выбелены, видно, в давние времена. Может, еще при Колумбе, как сказал герцог. Обыкновенно в садиках рылись свиньи, а хозяева их оттуда выгоняли. Все городские лавки выстроились вдоль одной улицы. Над ними были устроены полотняные навесы на столбиках, и приезжавшие из деревни покупатели привязывали к этим столбикам своих лошадей. Под навесами на пустых ящиках из-под товара целыми днями сидели здешние лодыри, строгали палочки карманными ножами фирмы Барлоу, а еще жевали табак, зевали и потягивались. Сказать по правде, все это был припустой народ. Все они ходили в желтых соломенных шляпах чуть не с зонтик величиной, зато без сюртуков и жилетов. Звали друг друга попросту. Билл, Бак, Хэнк, Джо и Энди. Говорили лениво и в растяжку. И не могли обойтись без руганий. Почти что каждый столбик подпирал какой-нибудь лодырь, засунув руки в карманы штанов. Вынимал он их оттуда только для того, чтобы почесаться или одолжить кому-нибудь жвачку табаку. Все время только и слышно было. Одолжи мне табачку, Хэнк. Не могу. У самого только на одну жвачку осталось. Попроси у Била. Может, Бил ему и даст, а может, и соврет, и скажет, что у него нет. Бывают такие лодари, что за душой у них нет ни цента, даже табаку ни крошки. И эти только и пробавляются займами, иначе им и табаку никогда не видать. Лударь обыкновенно говорит приятелю, «Ты мне одолжи табачку, Джек, а то я только что отдал Бену Томпсону последнюю порцию». И ведь всегда врет, разве только чужак попался бы на эту удочку. Но Джек здешний и потому отвечает, «Ты ему дал табак? Неужто? Кошкина бабушка ему дала, а не ты?» Отдай то, что брал у меня, лайфбанкер, тогда так уж и быть, я тебе одолжу тонну-две и расписки с тебя не возьму. Да ведь я тебе один раз отдал, док. Да, отдал, жвачек шесть, занимал ты хороший табак, покупной, а отдал самосак. Покупной табак? Это прессованный плиточный табак, но эти парни жуют больше простой листовой, скрученной в жгуты. Когда они занимают табак, то не отрезают, как полагается, ножом, а берут всю пачку в зубы и грызут и в то же время рвут ее руками до тех пор, пока пачка не перервется пополам. Тогда владелец пачки, глядя с тоской на возвращенный ему остаток, говорит иронически. — Вот что, дай-ка ты мне жвачку, а себе возьми пачку. Все улицы и переулки в городе — сплошная грязь. Ничего другого там не было и нет, кроме грязи. Черный, как деготь, местами глубиной не меньше фута. А уж два-три дюйма наверняка будет везде. Повсюду в ней валяются и хрюкают свиньи. Глядишь, какая-нибудь свинья вся в грязи бредет лениво по улице вместе со своими поросятами и плюхается как раз посреди дороги. Так что людям надо обходить ее кругом. И лежит, растянувшись во всю длину, зажмурив глаза и пошевеливая ушами. А поросят сосут ее. И вид у нее такой довольный, будто ей за это жалоба не платят. А лодырю тут как тут и орет во все горло. — И, пес, возьми ее, возьми! Свинья улепетывает с оглушительным визгом, А две-три собаки треплют ее за уши И сзади ее догоняют еще дюжины три-четыре. Тут все лодыри вскакивают с места и смотрят вслед, пока собаки не скроются из виду. Им смешно, и вообще они очень довольны, что вышел такой шум. Потом они опять усаживаются и сидят до тех пор, пока собаки не начнут драться. Ничем нельзя их так расшевелить и порадовать, как собачьей дракой. Разве только если смазать бедному собачонку скипидаром и поджечь ее. Или навязать ей на хвост жестянку, чтобы она бегала, пока не окалит. На берегу реки некоторые домишки едва лепились над обрывом Все кривые, кособокие, того и гляди, рухнут в воду Хозяева из них давно выехали Под другими берег обвалился, и угол дома повис в воздухе Люди еще жили в этих домах, но это было довольно опасно Иногда вдруг разом сползала полоса земли с дом шириной. Случалось, что начинала оседать полоса берегов в целую четверть мили шириной. Оседала да оседала понемножку, пока, наконец, как-нибудь летом вся не свалилась в реку. Таким городам, как вот этот, приходится все время пятиться назад да назад, потому что река их все время подтачивает. Чем ближе к полудню, тем все больше и больше становилось на улицах подвод и лошадей. Семейные люди привозили с собой обед из деревни и съедали его тут же на подводе. Виски тоже выпит был порядком. И я видел три драки. Вдруг кто-то закричал. Вот идет старик Бокс. Он всегда приезжает из деревни раз в месяц, чтобы нализаться как следует. «Вот он, ребята!» Все лодыри обрадовались. Я подумал, что они, должно быть, привыкли потешаться над этим боксом. Один из них заметил. «Интересно, кого он нынче собирается исколотить и стереть в порошок? Если бы он расколотил всех тех, кого собирался расколотить за последние двадцать лет, то-то прославился бы». Другой сказал. Хорошо бы старик Бокс мне пригрозил, тогда бы я уж знал, что проживу еще лет тысячу. Тут этот самый Бокс промчался мимо нас верхом на лошади с криком и воплями, как индейец: Прочь, дороги! Я тропе! Скоро гроба подорожают! Он был здорово выпивший и едва держался в седле. На вид ему было за пятьдесят, и лицо у него было очень красное. Все над ним смеялись, кричали ему что-то и дразнили его. А он отругивался, говорил, что дойдет и до них очередь. Тогда он ими займется, а сейчас ему некогда. Он приехал в город для того, чтобы убить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 Выходи, давай встретимся лицом к лицу, обманщик Ты мне нужен, собака, и так я не уеду Вот что! И пошел, и пошел ругать Шерберна, на чем свет стоит Говорил все, что только на ум взбредет А вся улица слушала и смеялась и подзадоривала его Из лавки вышел человек лет так пятидесяти пяти, с гордой осанкой, и одет он был хорошо, лучше всех в городе. Толпа расступилась перед ним и дала ему пройти. Он сказал боксу очень спокойно, с расстановкой. «Мне это надоело, но я еще потерплю до часу дня».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 Он вздохнул раз десять, и Библия у него на груди поднималась, когда он вдыхал воздух, и опять опускалась, когда выдыхал. А потом он затих и умер. Тогда оторвали от него дочь. Она все рыдала и плакала. И увели ее. Она была лет шестнадцати, такая тихая и кроткая, только очень бледная от страха.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 И толпа повалила дальше с ревом и криком, Обрывая по дороге веревки для белья, Чтобы повесить на них полковника. Глава двадцать вторая Они повалили к дому шербарна Вопя и беснуясь, как индейцы, И сбили бы с ног, и растоптали в лепешку Всякого, кто попался бы на дороге. Мальчишки с визгом мчались впереди, сейчас случай свернуть в сторону, изо всех окон высовывались женские головы, на всех деревьях сидели негритята, из-за заборов выглядывали кавалеры и девицы, а как только толпа подходила поближе, они, очертя голову, бросались кто куда. Многие женщины и девушки дрожали и плакали, перепугавшись чуть не до смерти. Толпа сбилась в кучу перед забором Шерберна, и шум стоял такой, что самого себя нельзя было расслышать. Дворик был небольшой, футов в двадцать. Кто-то крикнул «Ломайте забор! Ломайте забор!» Послышались скрип, треск и грохот, ограда рухнула, и передние ряды валом повалили во двор. Тут Шерберн с двустволкой в руках вышел на крышу маленькой веранды и стал, не говоря ни слова. Такой спокойный, решительный. Шум утих, и толпа отхлынула обратно. Шерберн, все еще не говоря ни слова, просто стоял и смотрел вниз. Тишина была очень неприятная, какая-то жуткая. Шерберн обвел толпу взглядом, и на ком бы этот взгляд не останавливался, все трусливо отводили глаза. Ни один не мог его выдержать, сколько ни старался. Тогда Шерберн засмеялся, только не весело, а так, что слышать этот смех было нехорошо, все равно, что есть хлеб с песком. Потом он сказал с расстановкой и презрительно. Подумать только, что вы можете кого-то линчевать! Это же куром насмех. С чего это вы вообразили, будто у вас хватит духу линчевать мужчину? Уж не от того ли, что у вас хватает храбрости вывалить в пуху какую-нибудь несчастную заезжую по бродяжку? Вы вообразили, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побоится и десяти тысяч таких, как вы, пока на дворе светло, и вы не прячетесь у него за спиной. Неужели я вас не знаю? Знаю, как свои пять пальцев. Я родился и вырос на юге, жил на севере, так что среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус, на севере он позволяет всякому помыкать собой. А потом идет домой и молится Богу, чтобы тот послал ему терпение На юге один человек без всякой помощи среди белого дня остановил дилежан с полной пассажиров и ограбил его Ваши газеты так часто называли вас храбрецами, что вы считаете себя храбрее всех. А ведь вы такие же трусы, ничуть не лучше. Почему ваши судьи не вешают убийц? Потому что боятся, как бы приятели осужденного не пустили им пулю в спину. Да так оно и бывает. Вот почему они всегда оправдывают убийцу, и тогда настоящий мужчина выходит ночью при поддержке сотни замаскированных трусов и линчует негодяя. Ваша ошибка в том, что вы не захватили с собой настоящего человека. Это одна ошибка. А другая то, что вы пришли днем и без масок. Вы привели с собой пол человека. Вон он, Баггаркинс, и если б он вас не подзадоривал, то вы бы пошумели и разошлись. Вам не хотелось идти. Средний человек не любит хлопоты и опасностей. Это вы не любите хлопоты опасности. Но если какой-нибудь получеловек вроде Бака Гаркинса крикнет «Линчевать его! Линчевать его!», тогда вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут, как и следует, трусами. И вот вы поднимаете вой, цепляетесь за фалды этого получеловека, И беснуясь, бежите сюда, и клянетесь, что совершите великие подвиги. Самое жалкое, что есть на свете, — это толпа. Вот и армия толпа. Идут в бой не от того, что в них вспыхнула храбрость. Им придает храбрости сознание, что их много, и что ими командуют. Но толпа без человека во главе ничего не стоит. Теперь вам остается только поджать хвост, идти домой и забиться в угол, если будет настоящее линчевание то оно состоится ночью, как полагается на юге. Толпа придет в масках и захватит с собой человека. А теперь уходите прочь и заберите вашего получеловека. С этими словами он вскинул двустволку и взвел курок». Толпа сразу отхлынула и бросилась в рассыпную. Кто куда, и Баг Гаркинс тоже поплелся за другими. Причем вид у него был довольно жалкий. Я бы мог там остаться, только мне не захотелось. Я пошел к цирку и слонялся там на задворках, а когда сторож прошел мимо, я взял Да и нырнул под брезент. Со мной была золотая монета в двадцать долларов и еще другие деньги, только я решил их беречь. Почем знать? Деньги ведь всегда могут понадобиться так далеко от дома, да еще среди чужих людей. Осторожность не мешает. Я не против того, чтобы тратить деньги на цирк, когда нельзя пройти за даром. А только бросать их зря тоже не приходится. Цирк оказался первый сорт. Просто заглядение было, когда все артисты выехали на лошадях пара за парой. Господа и дамы бок о бок. Мужчины в кальсонах и нижних рубашках. Без сапок и без шпор. Под бочей сетах легко и свободно. Всего их должно быть было человек двадцать А дамы такие румяные и просто красавицы Не дать не взять настоящей королевой И на всех такие дорогие платья Сплошь усыпанные бриллиантами Уж верно, каждое стоило не дешевле миллиона Люба дорого смотреть А мне так и вообще ничего красивее видеть не приходилось А потом они вскочили на седла, выпрямились во весь рост и поехали вереницей кругом арены, тихо и плавно покачиваясь. И все мужчины, упираясь на скаку головой чуть не в потолок, казались такими высокими, ловкими и стройными, а удам платья шуршали и клыхались легко, словно розовые лепестки. Так что каждая дама походила на самый нарядный зонтик. А потом они поскакали вокруг арены все быстрее и быстрей и отплясывали на седлах так ловко, то одна нога в воздухе, то другая. Распорядитель расхаживал посредине, вокруг шеста, щелкая бичом и покрикивая «Хип-хип!» А клоун за его спиной отпускал суточки, Потом все они бросили поводья, И дамы уперлись пальчиками в бока, Мужчины скрестили руки на груди, А лошади у них горцевали и становились на колени. А потом все они один за другим соскочили на песок, Отвесили самый что ни на есть изящный поклон И убежали за кулисы. А публика хлопала в ладоши, кричала, просто бесновалась. Ну вот, и до самого конца представления они проделывали разные удивительные штуки. А этот клоун все время так смешил, что публика едва жива осталась. Что ему распорядитель не скажет, он за словом в карман не лезет. Не успеешь мигнуть, ответит И всегда что-нибудь самое смешное И откуда у него чего бралось Да так сразу и так складно Я просто понять не мог Я бы и в год ничего такого не придумал А потом какому-то пьяному вздумалось пролезть на арену Он сказал, что ему хочется прокатиться А ездить верхом он умеет не хуже всякого другого Его отговаривали, не пускали на арену, Только он и слушать ничего не хотел. Так что пришлось сделать перерыв. Тут публика стала на него кричать и насмехаться над ним, А он разозлился и начал скандалить. Зрители тогда не вытерпели, вскочили со скамеек и побежали к арене. Многие кричали «Стукните его хорошенько!» «Вышвырните его вон!» А одна-две женщины – Взвизгнули Тут выступил распорядитель И сказал несколько слов Насчет того, что он надеется Что беспорядка никакого не будет Пускай только этот господин Обещает вести себя прилично И ему разрешат прокатиться Если он думает, что удержится на лошади Все засмеялись И закричали, что согласны И пьяный влез на лошадь Только он сел, лошадь начала бить копытами, рваться и становиться на дыбы, а два цирковых служителя повисли на поводях, стараясь ее удержать. Пьяный ухватился за гриву, и пятки у него взлетали кверху при каждом скачке. Все зрители поднялись с мест, кричали и хохотали до слез. Но в конце концов, сколько цирковые служители не старались, лошадь вырвалась и помчалась всю прыть кругом арены. А этот пьяница повалился на лошадь и держится за шею, и то одна нога у него болтается чуть не до земли, то другая, а публика просто с ума сходит. Хотя мне-то вовсе не было смешно, я весь дрожал, боялся, как бы с ним ничего не ни случилось. Однако он побарахтался, побарахтался, сел верхом и ухватился за повод, а сам шатается из стороны в сторону. Еще минута, смотрю, он вскочил на ноги, бросил поводья и стал на седле, А лошадь там мчится во весь опор. Он стоял на седле так спокойно и свободно, словно и пьян вовсе не был. Потом, смотрю, начал срывать с себя одежду и швырять ее на песок. Одно за другим, одно за другим, до того быстро, что одежда так и мелькала в воздухе, а всего он сбросил семнадцать костюмов. И стоит стройный и красивый в самом ярком и нарядном трико, какое можно себе представить. Потом подстегнул лошадь хлыстиком так, что она завертелась по арене. И, наконец, соскочил на песок, раскланился и убежал за кулисы. А все зрители просто вой подняли от удовольствия и удивления. Тут распорядитель увидел, что его провели, и, по-моему, здорово разозлился Оказалось, что это его же акробат Сам все придумал и никому ничего не сказал Но мне тоже было не особенно приятно, что я так попался А все-таки не хотел бы я быть на месте этого распорядителя даже за тысячу долларов Не знаю, может, где-нибудь есть цирк и лучше этого, Только я что-то ни разу не видал. Во всяком случае, по мне и этот хорош, И где бы я его не увидел, Непременно пойду в этот цирк. Ну, а вечером у нас тоже было представление, Но народу пришло немного. Человек двенадцать, Еле-еле хватило оплатить расходы И они все время смеялись, а герцог злился, просто из себя выходил А потом они взяли и да ушли еще до конца спектакля Все, кроме одного мальчика, который заснул Герцог сказал, что эти арканзасские олухи еще не доросли до Шекспира Что им нужна только самая пошлая комедия Даже хуже, чем пошлая комедия Вот что Он уже знает, что им придется по вкусу На другое утро он взял большие листы оберточной бумаги и черную краску Намалевал афиши и расклеил их по всему городу Вот что было в афишах В зале суда Только три спектакля Всемирно известные трагики Дэвид Гаррик-младший и Эдмунд Кин-старший Из лондонских и европейских театров В захватывающей трагедии Королевский жираф или царственное совершенство Вход 50 центов А внизу стояло Самыми крупными буквами. Женщины и дети Не допускаются. Ну вот, Сказал он, Если уж этой строчкой Их не заманишь, Тогда я не знаю Арканзаса. Глава двадцать третья Весь этот день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 Я потолкался минутку в зале, а больше не выдержал. Уж очень там крепко пахло. Когда публике набилось столько, что больше никому нельзя было втиснуться, герцог дал одному молодчику двадцать пять центов и велел ему пока постоять в дверях. А сам пошел кругом, будто бы на сцену. И я за ним.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 и меньше чем через две секунды уже плыли вниз по течению в полной тишине и темноте, правя наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняги королю не поздоровится, а оказалось ничего подобного. Скоро он выполз из шалаша и спросил, Но герцог, сколько мы загребли на этом деле!» «Он, оказывается, вовсе и не был в городе!» «Мы не вывешивали фонаря, пока не отплыли миль на десять от города. Тогда мы зажгли свет и поужинали. А король с герцогом просто надрывались со смеху, вспоминая, как они провели публику. Герцог сказал...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 Собрали в три вечера четыреста шестьдесят пять долларов. Я еще никогда не видел, чтобы деньги загребали такими кучами. Немного погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джима говорит. — Гек, а ты не удивляешься, что короли так себя ведут? — Нет, — говорю, — не удивляюсь. — А почему ты не удивляешься, Гек? — Да потому что такая уж эта порода. Я думаю, они и все одинаковые. Гек, ведь эти наши короли — сущие мошенники. Вот они что такое — сущие мошенники. — Ну, а я что тебе говорю? Почти что все короли — мошенники. Дело известное. Да что ты! Ну, ты почитай про них, вот тогда и узнаешь. Возьми хоть Генриха Восьмого. Наш против него прямо учитель воскресной школы. А возьми Карла II, Людовика XIV, Людовика XV, Якова II, Эдуарда II, Ричарда III и еще сорок других. А еще были короли в старые времена, англы саксы и норманы, так они только и занимались, что грабежом до да разбоем. Поглядел бы ты на старика Генриха, когда он был в цвете лет. Вот это был фрукт! бывало каждый день женился на новой жене а на утро велит рубить ей голову да еще так равнодушно будто яичницу заказывает подать сюда нел гвин говорит приводит ее а он на утро отрубить ей голову и отрубают подать сюда джейн шор говорит она приходит а на утро отрубить ей голову И отрубают «Позовите прекрасную Розамунду. Прекрасная Розамунда является назов, а на утро отрубите ей голову!» И всех своих жен заставлял рассказывать ему каждую ночь по сказке. А когда сказок набралась тысяча и одна штука, он из них составил книжку и назвал ее «Книга страшного суда».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 Девочка стоит около самой двери, опустила голову и плачет. Слезы так текут. Разослился я и к ней. А тут как раз дверь эта отворялась наружу. Налетел ветер, и трах захлопнул ее за спиною девочки, и она с места не тронулась.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 А теперь, как снимет новую белую шляпу, да раскладится с этакой улыбкой, ну, будто только что вышел из ковчега. Такой на вид важный, благочестивый и добродетельный не дать не взять, сам старикной. Джим вымолчил ног, и я сел в него с веслом наготове. У берега чуть пониже мыса, мелех в трех от городка, стоял большой проход. Он стоял уже часа два, грузился, король и говорит, Раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше приехать из Сент-Луиса или Цинценати, или еще из какого-нибудь большого города. Греби к пароходу Геклербери, мы на нем доедем до городка.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 Поверни к челнок к берегу, сказал король. Я повернул. Куда это вы направляетесь, молодой человек? В Орлеан, жду прохода. Садитесь ко мне, говорит король. Погодите минутку, мой слуга поможет вам внести вещи. Вылезай, помоги джентльмену Адольфус. Это вижу.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 Эмели Джейн 19 лет, Сюзани 15, а Джоанни еще нет 14. Это та, что зайчий губой и хочет заниматься добрыми делами. Бедняжки, каково им остаться одним на свете? Да нет, могло быть и хуже. У старика Питера есть друзья. Они не дадут девочек в обиду. Там и Гобсон, баптистский проповедник, и дьякон Лотхови, и Бен Рекер, и Эбнер Шеклфорд, и адвокат Леви Бел, и доктор Робинсон, и их жены, и вдова Бардли, и... да много еще. Только с этим Питер был всегда ближе и писал о них на родину. Так что Гарви знает, где ему искать друзей, когда сюда приедет.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 Потом и говорит. — А почему это вы шли пешком до самого парохода? <потому> — Потому что это большой орлеанский пароход, и я боялся, что он здесь не остановится. Если пароход сидит глубоко, он не останавливается по требованию. Пароходы из Цинцинати останавливаются, а этот идет из Сент-Луиса. — А что, Питер Уилкс?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 «Да доставь сюда герцога и новые чемоданы. А если он поехал на ту сторону, верни его и привези сюда. Да скажи ему, что поделся как можно лучше. Ну, теперь ступай». Я уже понял, что он задевает, Только, само собой, ничего не сказал. Когда я вернулся вместе с герцогом, мы спрятали лодку,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 И со всех сторон опрометью стали сбегаться люди, а иные даже надевали на бегу сюртуки. Скоро мы оказались в самой гуще толпы, а шум и топот были такие, словно войско идет. Из окон и дверей торчали головы, и каждую минуту кто-нибудь спрашивал, высунувшись из-за забора. «Это они?» А кто-нибудь из толпы отвечал. «Они самые!» Когда мы дошли до дома Уилксов, улица перед ним была полным-полна народа, а три девушки стояли в дверях. Мэри Джейн и вправду была рыженькая, только это ничего не значило. Она все-таки была красавица, и лицо, и глаза у нее так и сияли от радости, что, наконец, приехали дядюшки. Король распростер объятия, и Мэри Джейн бросилась ему на шею, а заячья губа бросилась на шею герцогу. И какая тут была радость! Все, по крайней мере, женщины прослезились от того, что девочки, наконец, увиделись с родными, и что у них в семье такое радостное событие. Потом король толкнул потихоньку герцога. Я-то это заметил оглянулся по сторонам и увидел гроб в углу на двух стульях. И тут они с герцогом, обняв друг друга за плечи, а свободной рукой утирая глаза, медленно и торжественно направились туда. И толпа расступилась, чтобы дать им дорогу. Всякие шумы разговоры прекратились, все шипели – а мужчины сняли шляпы и опустили головы. Муха пролетит, и то было слышно. А когда они подошли, то наклонились и заглянули в гроб. Посмотрели один раз, а потом такой подняли рев, что должно быть слышно было в Новом Орлеане. Потом обнялись, положили друг другу подбородок на плечо, и минуты три, а то и четыре заливались слезами. Да как? Я никогда в жизни не видел, чтобы мужчины так ревели. А за ними и все прочие ударились в слезы. Такую развели сырость, что я ничего подобного не видел. Потом один стал по одну сторону гроба, а другой по другую. И оба опустились на колени, албами уперлись в гроб и начали молиться. Это только не вслух, а про себя. Ну тут уж все до того расчувствовались просто неслыханное дело. Никто не мог удержаться от слез. Все так прямо и зарыдали во весь голос. И бедные девочки тоже И чуть ли не каждая женщина подходила к девочкам И, не говоря ни слова, целовала их очень торжественно в лоб Потом, положив руку им на голову, поднимала глаза к небу А потом, разражалась слезами и, рыдая и утираясь платочком, отходила в сторону Чтобы другая могла тоже покрасоваться на ее месте я в жизни своей не видел ничего противней немного погодя король поднялся на ноги выступил вперед и собравшись силами начал мямлить речь. А попросту говоря, молоть всякую слезливую чепуху Насчет того, какое-то тяжелое испытание для них с братом Потерять покойного, и какое горе не застать в живых Проехав четыре тысячи миль Но что это испытание им легче перенести в виде такой от всех сочувствия, и эти святые слезы, и потому он благодарит их от всей души, от всего сердца, и за себя, и за брата, потому что словами этого нельзя выразить, все слова слишком холодные, и вялы, и дальше нес такой же вздор. Так что противно было слушать. Потом, захлебываясь слезами, провозгласил самый что ни на есть благочестивый «Аминь» и начал так рыдать, будто у него душа с телом расставалась. И как только он сказал «Аминь», кто-то в толпе запел псалом, и все его подхватили громкими голосами, и сразу сделалось как-то веселей и легче душе. Точно, когда выходишь из церкви. Хорошая штука музыка. А после всего этого пустословия мне показалось, что никогда еще она не действовала так освежительно и не звучала так искренне и хорошо. Потом король снова начал распространяться насчет того, как ему с племянницами будет приятно, если самые главные друзья семейства поужинают с ними нынче вечером. И помогут им похоронить останки покойного. Если бы его бедный брат, который лежит в гробу, мог говорить, То известно, кого бы он назвал. Это все такие имена, которые были ему дороги, вспоминал их в своих письмах. Вот он сейчас назовет их всех по очереди, а именно вот кого. Его преподобие мистер Гобсон, дьякон Лотхови, мистер Бен Рекер, Эбнер Шеклфорд, Леви Бел, доктор Робинсон, их жены и вдова Бартли. Его преподобие мистер Гобсон и доктор Роберсон в это время охотились вместе на другом конце города. То есть я хочу сказать, что доктор отправлял больного на тот свет, а пастор показывал ему дорогу. Адвокат Белл уехал в Луисвиль по делам, зато остальные были тут, поблизости. И все они подходили по очереди и пожимали руку королю. Благодарили его и беседовали с ним Потом пожимали руку герцогу Ну, с ним-то они не разговаривали, а только улыбались И мотали головой, как болванчики А он выделывал руками всякие штуки И гукал все время точно младенец, который еще не умеет говорить А король все болтал да болтал и ухитрился расспросить чуть ли не про всех в городе, до последней собаки, называя каждого по имени и упоминая разные происшествия, какие случались в городе или в семье Джорджа, или в доме у Питера. Он, между прочим, всегда давал понять, что все это Питер ему писал в письмах, только это было вранье. Все это до последнего словечка он выудил у молодого дуралея, которого мы подвезли к пароходу. Потом Мэри Джейн принесла письмо, которое оставил ее дядя, а король прочел его вслух и расплакался. По этому письму жилой дом и три тысячи долларов золотом доставались девочкам, а кожеренный завод, который давал хороший доход, и другие дома с землей, Всего тысяч на семь, и три тысячи долларов золотом Гарви и Уильямсу. А еще в письме было сказано, что эти шесть тысяч зарыты в погребе. Оба мошенника сказали, что сейчас же пойдут и достанут эти деньги и поделят все, как полагается, по-честному. А мне велели нести свечку. Мы заперлись в погребе, а когда они нашли мешок, то высыпали деньги тут же на пол, и было очень приятно глядеть на такую кучу желтиков. Ох, разгорелись же глаза у короля. Он хлопнул герцога по плечу и говорит, вот так здорово. Нет, вот это ловко. Небось это будет почище жирафа, как по-вашему. Герцог согласился, что это будет почище. Они хватали золото руками, пропускались сквозь пальцы, со звоном роняли на пол. А потом король сказал. О чем тут разговаривать, раз подошла такая линия? Мы теперь братья умершего богача и представители живых наследников. Вот что значит полагаться всегда на волю божию. Это, в конце концов, самое лучшее. Я все на свете перепробовал, но лучше этого ничего быть не может. Всякий другой на их месте был бы доволен такой кучей деньжищ и принял бы на веру, не считая. Так нет же, им непременно понадобилось пересчитать. Стали считать оказалось что не хватает 415 долларов король говорит черт бы его побрал интересно куда он мог девать эти 415 долларов они погоревали погоревали потом стали искать перерыли все кругом потом герцог сказал: Ну что ж, человек больной, очень может быть, что и ошибся Самые лучшие пускай так и останется И говорить про это не будем Мы без них как-нибудь обойдемся Чепуха! Конечно, обойдемся На этом мне наплевать Только как теперь быть со счетом? Вот я про что думаю Нам тут нужно вести дело честно и аккуратно, что называется, на чистоту. Надо притащить эти самые деньги наверх и пересчитать при всех, чтобы никаких подозрений не было. Но только если покойник сказал, что тут шесть тысяч, нельзя же нам... Постойте... Говорит герцог, «давайте-ка пополним дефицит!» И начинает выгребать золотые из своего кармана. «Замечательная мысль, герцог! Ну и голова у вас права!» Говорит король. «А ведь ей-богу, опять нам жираф помог!» и тоже начинает выгребать золотые и ставить их столбиками. Это их чуть не разорило, зато все шесть тысяч были лицо полностью. Послушайте, говорит герцог, у меня есть еще одна идея. Давайте поднимемся наверх, пересчитаем эти деньги, а потом возьмем да и отдадим их Девочкам. Нет, ей-богу, Герцог, позвольте вас обнять, очень удачная идея, никто бы до этого не додумался Замечательная у вас голова, я такую первый раз вижу О, эта штука ловкая, тут и сомневаться нечего Теперь пускай вздумают нас подозревать. Это им заткнет рты. Как только мы поднялись наверх, все столпились вокруг стола, а король начал считать деньги и ставить их столбиками по триста долларов в каждом. Двадцать хорошеньких маленьких столбиков. Все глядели на них голодными глазами и облизывались. Потом все деньги сгребли в мешок. Вижу, король опять охорашивается, Готовится произнести речь и говорит. Друзья, мой бедный брат, Который лежит вон там, в во гробе, Проявил щедрость к тем, Кого покинул в этой земной юдоле. Он проявил щедрость к бедным девочкам, Которых при жизни любил и берег И которые остались теперь сиротами без отца и без матери Да, и мы, которые знали его Знаем, что он проявил бы к ним еще большее великодушие, Если б не боялся обидеть своего дорогого брата Уильяма А также и меня Не правда ли? Конечно У меня на этот счет нет никаких сомнений. Так вот, какие мы были бы братья, Если бы помешали ему в таком деле и в такое время? И какие мы были бы дяди, Если б обобрали, да, обобрали В такое время бедных кротких овечек, Которых он так любил? Насколько я знаю, Вильяма, а я думаю, что знаю, он, впрочем, я сейчас его спрошу. Он оборачивается к герцогу и начинает ему делать знаки, что-то показывает на пальцах. А герцог сначала смотрит на него дурак дураком, а потом вдруг бросается к королю, будто бы понял, в чем дело. И гукает вовсю от радости и обнимает его чуть не двадцать раз подряд. Тут король объявляет. «Я так и знал. Мне кажется, всякий может убедиться, какие у него мысли на этот счет. А Вот, Мэри Джейн, Сюзанна, Джоанна, возьмите эти деньги, возьмите все». Это дар того, который лежит вон там в во гробе, Бесчувственный, но полный радости. Мэри Джейн бросается к нему, Сюзанна и заячи Губа бросились к герцогу, И опять пошло такое обнимание и целование, Какого я никогда не видовал. А все прочие.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 Так что герцог в конце концов не выдержал, написал на бумажке похоронные церемонии, старый вы дурак. Сложил бумажку, загукал и протягивают его королю через голову впереди стоящих гостей. Король прочел, сунул бумажку в карман и говорит. Бедный Уильям, как он огорчен, а сердце у него всегда болит о других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 Так что вы видите, похоронные оргии это открытые похороны, такие, на которых присутствует вся. Дальше, по-моему, уже и ехать некогда. Тот высокий с квадратной челюстью засмеялся прямо ему в лицо. Всем стало очень неловко, все зашептали, что вы, доктор? А Эднер Шеклфорд сказал: — Что с вами, Робинсон, разве вы не знаете? Ведь это Гарви Вилкс! Король радостно заулыбался, тычет ему свою лапу и говорит — Так это вы есть, дорогой друг и врачеватель моего бедного брата. — Я... — Уберите руки прочь, — говорит доктор, — это вы-то англичанин.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 «Хотя им бы следовало быть умнее!» «Мэри Джейн Уилкс, вы знаете, что я вам друг и бескорыстный друг тому же!» «Так вот, послушайте меня, гоните вон этого подлого мошенника! Прошу вас! Согласны?» Мэри Джейн выпрямилась во весь рост, и какая же она сделалась красивая, и говорит...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 Когда все разошлись, король спросил Мэри Джейн, найдутся ли у них свободные комнаты. И она сказала, что одна свободная комната у них есть. Она подойдет для дяди Елима, а дяде Гарви она уступит свою комнату, которая немножко побольше, а сама она поместится с сестрами и будет спать там на койке. И еще на чердаке есть коморка с соломенным тюфяком, Король сказал, что эта коморка пригодится для его лакея. Это для меня. Мэри Джейн повела нас наверх и показала дядюшкам их комнаты. Очень простенькие и зато уютные. Она сказала, что уберет из своей комнаты все платья и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарри. Но он сказал, что нисколько не мешают. Платья висели на стене под ситцевой занавеской, спускавшись до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом футляр с гитарой, и много было разных пустяков и финтифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Король сказал, что с ними комнаты выглядят гораздо уютней и милей, и не велел их трогать. У герцога комнатка была очень маленькая, зато удобная. И моя коморка тоже. Вечером у них был званый ужин. И опять пришли те же гости, что и утром. А я стоял за стульями короля и герцога и прислуживал им. А остальным прислуживали негры. Мэри Джейн сидела на хозяйском месте, рядом с Сюзанной и говорила всем, что печенье не удалось, а соленье никуда не годятся. Куры попались плохие и очень жесткие, словом, все те пустяки, которые обыкновенно говорят хозяйки, когда напрашиваются на комплименты. А гости отлично видели, что все удалось как нельзя лучше, и все хвалили, спрашивали, например, как это вам удается так подрумянить печенье? Или скажите, ради бога, где вы достали такие замечательные пикули? И все в таком роде. Ну, знаете, как обыкновенно за ужином переливают из пустого в порожнее. Когда все это кончилось, мы с Зайчьей Губой поужинали в кухне остатками, пока другие помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Зайчья Губа начала меня расспрашивать про Англию. И, ей-богу, я каждую минуту так и думал, что того, гляди, проврусь. Она спросила, — Ты когда-нибудь видел короля? — Какого? Вильгельма IV? Ну, а то как же, он ходит в нашу церковь. Я-то знал, что он давно помер, только ей не стал говорить. Вот после того, как я сказал, что он ходит в нашу церковь, она и спрашивает. — Как? Постоянно ходит? — Ну да, постоянно. Его скамья как раз напротив нашей, по другую сторону кафедры. — А я думала, он живет в Лондоне. — Ну да, там он и живет, а где же ему еще жить? — Да ведь ты живешь... В Шеффилде. Ну, вижу, я влип. Пришлось для начала прикинуться, будто бы я подавился куриной костью, чтобы выгодить время. Надо же придумать, как мне вывернуться. Потом я сказал. Ну, то есть он ходит в нашу церковь всегда, когда бывает в Шеффилде. Это же только летом, когда он приезжает брать морские ванны. Что? — Что ты мелешь, ведь Шеффилд не на море! — А кто сказал, что он на море? — Да ты же и сказал! — И не думал говорить? — Нет, сказал! — Нет, не говорил! — Сказал! — Ничего подобного не говорил! — А что же ты говорил? — Сказал, что он приезжает брать морские ванны, вот что я сказал! Так как же он берет морские ванны, если там нет моря?» «Послушай, — говорю я, — ты видала когда-нибудь английский Эль?» «Видала». «А нужно за ним ездить в Англию?» «Нет, не нужно». «Ну так вот, и Вильгельму Четвертому не надо ездить к морю, чтобы брать морские ванны». Откуда же тогда он берет морскую воду? Оттуда же, откуда люди берут, Эль, из бочки. В шефлде во дворце есть котлы, и там ему эту воду греют. А в море такую уйму воды не очень-то нагреешь, никаких там приспособлений для этого нет. Теперь поняла. «Почему ж ты сразу не сказал, только время даром тратил?» «Ну, тут я понял, что выпутался благополучно, и мне стало много легче и веселей. Она опять пристает». «А ты тоже ходишь в церковь?» «Конечно, постоянно хожу». «А где ты там сидишь?» «Как где? На нашей скамейке». — На чьей? — На нашей, то есть твоего дяди Гарви. — На его скамье? — А зачем ему скамья? — Затем, чтобы сидеть. — А ты думала, зачем? — Ишь ты, а ведь я думала, что его место на кафедре. — Ох, что топ ему, я и позабыл, что он проповедник. Ну, вижу, опять я засыпался. Пришлось еще раз давиться куриной костью и опять думать. Потом я сказал, что ж, по-твоему, в церкви бывает только один проповедник? А ну что же больше? Как? Это чтобы королю проповедовать? — Ну, знаешь ли, я таких, как ты, еще и не видывал. Да их меньше семнадцати не бывает. — Семнадцать проповедников! Господи! Да я бы ни за что не высадила столько времени даже для спасения души. Это их в неделю всех не переслушаешь. — Пустяки! Они не все в один день проповедуют, а по очереди. А что же тогда делают остальные? Да ничего особенного, сидят, отдыхают, ходят с кружкой, да мало ли что, а то и совсем ничего не делают. Для чего же они тогда нужны? Как для чего? Для фасона, неужто ты этого не знаешь? Даже и знать не хочу про такие глупости. А как в Англии обращаются с прислугой? Лучше, чем мы, с неграми? Какое? Слугу там и за человека не считают, обращаются хуже, чем с собакой. А на праздники разве их не отпускают, как у нас? Но Рождество, на Новый год, на 4 июля. Кажет тоже, сразу видно, что ты в Англии никогда не была. Да знаешь ли ты, зай... Знаешь ли, Джана, что у них никогда и праздников-то не бывает, их круглый год никуда не пускают, ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган, ну просто никуда. И в церковь тоже. И в церковь? «А ведь ты ходишь в церковь!» Ну вот, опять я запутался. Я позабыл, что служу у старика. Но в следующую минуту я уже пустился объяснять ей, что лакей совсем не то, что простой слуга, и обязан ходить в церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается. Только получилось у меня не очень-то складно. Кончил я объяснять и вижу, что она мне не верит. Скажи, говорит, честно индейское, что ты не наврал мне короба Честно индейское нет, говорю я. Совсем ничего не приврал. Ровно ничего, как есть ни единого словечка, говорю я. Положи руку вот на эту книжку и скажи еще раз. Я вижу, что это просто-напросто словарь. Положил на него руку и сказал. Она как будто поверила и говорит. Ну ладно, кое-что тут может и верно. Только уж извини, никогда этого не будет, чтобы я всему остальному поверила Чему это ты не хочешь верить, Джо, сказала Мэри Джейн, входя вместе с Сюзанной Нехорошо и невежливо так с ним разговаривать Он здесь чужой и от родных далеко Тебе ведь не понравилось бы, если бы с тобой так обращались Вот ты всегда так, Мэри, заступаешься за всех, когда их никто еще и не думал обижать. Ничего я ему не сделала, он тут мне наврал, по-моему, а я сказала, что не обязана всему верить. Вот и все, больше ничего не говорила. Я думаю, такие-то пустяки он может стерпеть. «Мне все равно, пустяки это или нет. Он гостит у нас в доме, и с твоей стороны нехорошо так говорить, ведь на его месте тебе было бы стыдно. Вот и не надо говорить ничего такого, чтобы человеку было стыдно». «Да что ты, Мэри, он же сказал! Это не важно, что бы он там ни сказал». «Не в том дело. Важно, чтобы ты была с ним ласкова и не говорила мальчику ничего такого, а то он вспомнит, что он тут всем чужой и далеко от Родины. А я думаю про себя. И такую-то девушку я позволяю обворовывать этому старому крокодилу!» Тут и Сюзана вмешалась, Такую задала гонку заячьей губе, что мое почтение. А я думаю про себя. И эту тоже я позволяю ему бессовестно обворовывать. Тогда Мэри Джейн заговорила с ней совсем по-другому, кротко и ласково, как она всегда говорила. Только после этого бедная заячья губа стала тише воды ниже травы и ударилась в слезы. «Ну вот и хорошо», — сказали ей сестры, — «теперь попроси у него прощения». Она и прощения попросила, да еще как вежливо, так деликатно, что приятно было слушать. Мне даже захотелось еще больше ей наврать, чтобы она еще раз попросила прощения. Думаю, ведь и эту тоже я позволяю ему обворовывать». А после того, как она попросила прощения, все они принялись хлопотать и стараться, чтобы я почувствовал себя как дома и понял бы, что я среди друзей. А я чувствовал себя такой дрянью, таким мерзавцем и негодяем, что решил твердо украду для них эти деньги, а там будь что будет. И ушел, будто бы спать. А сам думаю, погожу еще ложиться. Оставшись один, я стал это дело обмозговывать. Думаю себе, пойти что ли к этому доктору да донести на моих мошенников? Нет, это не годится. А вдруг он скажет, кто ему сказал? Тогда мне от короля с герцогом солоно придется. Сказать потихоньку Мэри Джейн? Нет, лучше не надо. По ее лицу они, конечно, сразу поймут, в чем дело. Мешок с золотом у них. Они, недолго думая, возьмут да и удерут с деньгами. А если она позовет кого-нибудь на помощь, меня тоже в это дело запутают, когда-то еще там разберутся. Нет, только и есть одно верное средство. «Надо мне как-нибудь украсть эти деньги и украсть так, чтобы на меня никто не подумал. У короля с герцогом тут выгодные дельца. Они отсюда не уедут, пока не оберут дочество этих сирот и весь город, так что я еще сумею выбрать удобное время. Украду деньги и спрячу». А потом, когда уеду вниз по реке, напишу Мэри Джейн письмо и расскажу, где я их спрятал. А красть все-таки лучше нынче ночью, потому что доктор, наверное, не все сказал, что знает, как бы он их отсюда не спугнул. Ну, думаю, пойду-ка обыщу их комнаты. Наверное, в коридоре было темно, но я все-таки отыскал комнату герцога и начал там все подряд ощупывать. Потом сообразил, что вряд ли король отдаст кому-нибудь эти деньги на сохранение. На него что-то не похоже. Пошел в комнату короля и там тоже начал шарить. Вижу, без свечки ничего не выходит. А зажечь, конечно, боюсь. Тогда я решил сделать По-другому. Думаю, подстерегу их и подслушаю. И в это самое время вдруг слышу, они идут. Только я хотел залезть под кровать, сунулся, а она вовсе не там стоит, где я думал. Зато мне подругу попалась занавеска, под которой висели платья Мэри Джейн. Я скорее нырнул под нее, зарылся в платье и стою, не дышу. Они вошли, закрыли за собой дверь, и первым делом герцог нагнулся и заглянул под кровать. Вот когда я обрадовался, что я не нашел вовремя кровати. А ведь как-то само собой получается, что лезешь под кровать, когда дело у тебя секретное. Оба они уселись, и король сказал. «Ну что у вас?» — Только поскорее, потому что нам надо скорее идти вниз, рыдать вместе со всеми, а то они там начнут сплетничать на ваш счет. — Вот что капит. Я беспокоен. Не нравится мне этот доктор, не выходит он у меня из головы. Хотелось бы знать, какие у вас планы. У меня есть одна мысль, и как будто она правильная. Это какая же, герцог! Хорошо бы нам убраться отсюда пораньше, Часам к трем утра, да поскорей удрать вниз по реке С тем, что у нас уже есть. Досталось-то оно нам уж очень легко. Сами, можно сказать, отдали в руки, А ведь мы думали, что придется красть. Я стою за то, чтобы сматывать удочки и удирать поскорей. Мне прямо-таки стал нехорошо. Какой-нибудь час или два назад было бы совсем другое дело, но теперь я приуныл. Король выругался и сказал, что остальное имущество так и не продадим. Уйдем, как дураки, и оставим на восемь, на девять тысяч добра, который только того и дожидается, чтобы его прибрали к рукам. «Да какой все ходкий товар-то!» Герцог начал ворчать, сказал, что довольный мешка с золотом, а дальше этого он не пойдет, не хочет отнимать у сирот последнее. «Что это вы выдумали?» — говорит герцог. «Ничего мы у них не отнимаем, кроме этих денег. Пострадают те покупатели, как только выяснится, что имущество не наше». — А это выяснится очень скоро, после того, как мы удерем. Продажа окажется недействительной, и все имущество вернется к владельцам. Вот ваши сироты и получат дом обратно, и довольны с них. Они молодые, здоровые, что им стоит заработать себя на кусок хлеба. Нисколько они не пострадают. Господь с вами, им жаловаться не на что. Король так его заговорил, что в конце концов герцог сдался и сказал, что ладно. Только добавил, все-таки глупо оставаться в городе, когда этот самый доктор торчит тут как бельмо на глазу. А король сказал, поливать нам на доктора, какое нам до него дело. Ведь все дураки в городе за нас стоят, а дураков во всяком городе куда больше, чем умных. И они собрались опять идти вниз. Герцог сказал, не знаю, хорошо ли мы спрятали деньги, место надежное. Тут я обрадовался. Я уж начал думать, что так ничего и не узнаю, даже и намека не услышу. Король спросил. — Это почему же? — Потому что Мэри Джейн будет теперь носить траур. Того и гляди, она велит негритянке, которая убирает комнату, уложить все эти тряпки в сундук и спрятать куда-нибудь подальше. А что же вы думаете, неужели негритянка увидит деньги и не позарится на них? — Да, голова у вас работает здорово. — сказал король, — и начинает шарить под занавеской в двух шагах от того места, где я стою. Я прижался к стене вплотную и замер. А сам весь дрожу, думаю, что-то они скажут, если поймают меня. Надо придумать, что же мне все-таки делать, когда меня поймают. Но не успел я додумать эту мысль и до половины. Как король нашел мешок с деньгами? Ему даже и в голову не пришло, что я тут стою. Потом они взяли, да и засунули мешок с золотом в дыру в соломенном тюфике, который лежал под периной. Запихнули его поглубже в солому и решили, что теперь все в порядке. Потому что негритянка взбивает одну, а тюфяк переворачивает раза два в год не чаще. Так что теперь... Деньги в сохранности. Никто их не украдет. Ну, а я рассудил по-другому. Не успели король с герцогом спуститься с лестницы, как я вытащил мешок, ощупью добрался до своей коморки и спрятал его там, пока не подвернется случай перепрятать в другое место. Я решил, что лучше всего спрятать мешок где-нибудь во дворе. Потому что король с герцогом, как только хватится денег, прежде всего обыщут весь дом. Это я отлично знал. Потом я лег, не раздеваясь, только заснуть все равно не мог. До того мне не терпелось покончить с этим делом. Скоро слышу, король с герцогом опять поднимаются по лестнице. Я кубарем скатился с постели и залег наверху чердачной лестницы дожидаться, что будет дальше. Только ничего не было. Я подождал, и когда все ночные звуки затихли, а утренние еще не начинались, потихоньку спустился в нижний этаж. Глава двадцать седьмая Я подкрался к дверям и прислушался. Оба храпели. Тогда я на цыпочках двинулся дальше и благополучно спустился вниз Нигде не слышно было ни звука Я заглянул через верную щелку в столовую И увидел, что все бодрствовавшие при гробе крепко заснули, сидя на своих стульях Дверь в гостиную, где лежал покойник, была открыта И в обеих комнатах горела по свечке Я прошел мимо открытой двери, вижу, в гостиной никого нет, кроме останков Питера. И я двинулся дальше, но парадная дверь оказалась заперта, а ключ из нее вынут. И тут как раз слышу, кто-то спускается по лестнице за моей спиной. Я скорее в гостиницу оглянулся по сторонам, вижу, мешок спрятать некуда, кроме гроба. Крышка немного сдвинулась, так что видно было лицо покойника, закрытое мокрой тряпкой и савом. Я сунул мешок с деньгами в гроб под крышку чуть пониже скрещенных рук. И такие они были холодные, что даже мурашки забегали у меня по спине. А потом выскочил из комнаты и спрятался за дверью. Это была Мэри Джейн. Она тихо подошла к гробу, опустилась на колени и стала глядеть на покойника. Потом поднесла платок к глазам, и я понял, что она плачет. Хотя ничего не было слышно, а стояла она ко мне спиной. Я выбрался из-за двери, а когда проходил мимо столовой, дай, думаю, погляжу, не видел ли меня кто-нибудь из бодрствующих. Заглянул в щелку, но все было спокойно. Они даже и не пошевельнулись. Я шмыгнул наверх и улегся в кровать. Чувствую себя довольно неважно из-за того, что после всех моих трудов и такого риска вышло совсем не так, как я думал. Ну, говорю себе, если деньги останутся там, где они есть, это еще туда-сюда. Как только мы отъедем миль на сто, на двести вниз по реке, Я напишу Мэри Джейн, она откопает покойника и возьмет себе деньги. Только так, наверное, не получится. А получится, что деньги найдут, когда станут завинчивать крышку. И выйдет, что деньги опять заберет король, а другого такого случая, пожалуй, не дождешься, чтобы он дал еще раз их стащить. Мне, само собой, очень хотелось прокрасться вниз и взять их оттуда». Только я не посмел. С каждой минутой становилось все светлей, Скоро зашевелятся все эти бодрствующие пригроби. И, того и гляди, поймают меня. Поймают шестью тысячами на руках. А ведь никто меня не просил, об этих деньгах заботиться. Нет уж, говорю себе, я вовсе не желаю, Чтобы меня припутали к такому делу. Когда я сошел вниз утром, дверь в гостиную была закрыта, и все посторонние ушли. Остались только свои, давдова Баркли Бартли и наша компания. Я стал смотреть, может, по лицу замечу, не случилось ли чего-нибудь особенного. Только ничего не мог разобрать. В середине дня пришел гробовщик со своим помощником. Они поставили гроб посреди комнаты на двух стульях. А все остальные стулья расставили рядами, да еще призаняли у соседей. Так что и в гостиной, и в столовой, и в передней везде было полно стульев. Я заметил, что крышка гроба лежит так же, как вчера, только не посмел заглянуть под нее, раз кругом был народ. Потом начали сходиться приглашенные, и оба мошенника вместе с девушками уселись в переднем ряду у изголовья гроба. И целых полчаса люди вельницы медленно проходили мимо гробы и глядели на покойника, а некоторые роняли слезу, и все было очень тихо и торжественно. Только девушки и оба мошенника прикладывали платки к глазам и, опустив голову, потихоньку всхрипывали. Ничего не было слышно, кроме шарканий ног по полу до сморкания потому что на похоронах всегда сморкаются чаще, чем где бы то ни было, кроме церкви. Когда в дом набилось полно народу, гробовщик в черных перчатках, э такий мягкий, обходительный, осмотрел все кругом, двигаясь неслышно, как кошка, и поправляя что-то напоследок, чтобы все было в полном порядке, чинно и благородно. Он ничего не говорил. Разводил гостей по местам, втискивал куда-нибудь опоздавших, раздвигал толпу, чтобы дали пройти, и все это кивками и знаками, без единого слова. Потом он стал на свое место у стенки. Я, отродясь, не видывал такого тихого, незаметного и вкрадчивого человека. А улыбался он не чаще копченого окорока. Они заняли у кого-то физгармонию, совсем расстроенную, и когда все было готово, какая-то молодая женщина села и заиграла на ней. Хрипу и визгу было сколько угодно, да еще все запели хором. Так что, по-моему, одному только Питеру и было хорошо. Потом его преподобие мистер Гобсон приступил к делу. Медленный, торжественно начал говорить речь. Но только он начал, как в подвале поднялся страшный визг, просто неслыханный. И это была всего-навсего одна собака, но шум она подняла невыносимый и лаяла, не умолкая, так что пастору пришлось замолчать и дожидаться, стоя возле гроба. Ничего нельзя было расслышать, даже что ты сам думаешь. Получилось очень неловко, и никто не знал, как тут быть. Однако долговязый гробовщик опомнился первый и закивал пастору, условно говоря, не беспокойтесь, я все устрою». Он стал пробираться по стенке к выходу, весь согнувшись, так что над головами собравшихся видны были одни его плечи. А пока он пробирался, шум и лай становились все громче и неистовей. Наконец, обойдя комнату, гробовщик скрылся в подвале. Секунды через две мы услышали сильный удар, собака оглушительно взвыла еще раз или два, и все стихло. Наступила мертвая тишина. И пастор продолжал свою торжественную речь с того самого места, на котором остановился. Минуту другую спустя возвращается гробовщик, и опять его плечи пробираются по стенке. Он обошел три стороны комнаты, потом выпрямился, прикрыл рот рукой и, вытянув шею хриплым шепотом, сообщил пастору через голову толпы. Она поймала крысу. После этого он опять согнулся и по стенке пробрался на свое место. Заметно было, что всем это доставило большое удовольствие. Им, само собой, хотелось узнать, в чем дело. Такие пустяки человеку ровно ничего не стоят. Зато как раз такими пустяками и приобретается общее уважение и любовь. Никого другого в городе так не любили, как этого самого гробовщика. Надгробное слово было хорошее.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 С тем я и остался. Так и не узнал, там ли деньги или их больше там нет. А что, думаю, если их кто-нибудь спер потихоньку? Почем я знаю, писать теперь Мэри Джейн или нет? Вдруг она его откроет, а денег не найдет. Что она тогда обо мне подумает? Ну, его к черту, думаю, а то еще погонится за мной, да и посадит в тюрьму.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 Никак не мог удержаться и успокоиться тоже не мог. По лицам ничего не было заметно. Вечером король ходил по гостям и всех утешал. И ко всем навязывался со своей дружбой. А между прочим давал понять, что его паства там, в Англии, ждет его не дождется. Так что ему нужно поторапливаться. Уладить все дела с имуществом, да и ехать домой.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 «Ну, дальше, дальше! Что они делали? Как себя держали?» «Ничего не делали. Ни, по-моему, никак особенно себя не держали. Они вышли оттуда на цыпочках. Должно быть, ходили убирать комнату вашего величества или еще зачем-нибудь. Думали, что вы уже встали. А как увидели, что вы еще спите, решили убраться поскорее от греха, чтоб не разбудить вас и не потревожить».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 Ведь вот какие комедианты, просто кого угодно одурачили бы. На мой взгляд, мы их дешево отдали. Будь у меня капитал и свой театр, мне бы и не надо лучших актеров. А тут мы взяли, да и продали их чуть не за даром за какие-то гроши, да еще и гроши-то, пока не наши. Послушайте, а где же эти гроши, где этот самый чек? В банке лежит, дожидается срока, где же ему быть. Ну, тогда все в порядке. Слава Богу. Я прикинулся, будто бы орабил, а сам спрашиваю, что-нибудь случилось?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 Они стали спускаться по лестнице, и тут герцог опять засмеялся и говорит Быстро продали, да мало нажили, выгодные дельце нечего сказать. Король огрызнулся на него. Я же старался, думал, что лучше будет поскорее продать. А если прибыли никакой не оказалось, и убыток большой, а в итоге нуль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 Ты увидел, что дверь в нее открыта, а Мэри Джейн сидит перед своим раскрытым сундуком и укладывает в него вещи. Собирается в Англию. Только в ту минуту она не укладывала, а сидела со сложенным платьем на коленях и плакала, закрыв лицо руками. Я очень расстроился, глядя на нее, да и всякий на моем месте расстроился бы. Я вошел к ней в комнату и говорю. «Мисс Мэри Джейн, вы не можете видеть людей в несчастье, и я тоже иной раз не могу. Скажите, что такое случилось?» И она рассказала. Конечно, это было из-за негров, так я и знал. Она говорила, что теперь и поездка в Англию для нее все равно, что пропала. Как она может там веселиться, когда знает, что мать никогда больше не увидится со своими детьми? А потом расплакалась пуще прежнего, всплеснула руками и говорит. Ах, боже мой, боже, Подумать только, что они больше никогда друг с другом не увидятся. Увидится, еще и двух недель не пройдет, я-то это знаю, говорю я. Вот тебе и на, сорвалось языка, я и подумать не успел. И не успел я пошевельнуться, как она бросилась ко мне на шею и говорит, «Повтори это еще раз, и еще, и еще». Вижу, я проговорился сгоряча, да еще наговорил лишнего, а как выпутаться, не знаю. Я попросил, чтобы она дала мне подумать минутку, а ей не терпится». Сидит такая взволнованная, красивая и такая радостная и довольная, будто ей зуб вырвали. Вот я и принялся раскидывать умом. Думаю, по-моему, человек, который возьмет да и скажет правду, когда его припрут к стенке, здорово рискует. Ну, сам я этого не испытывал, так что наверняка сказать не могу. Но все-таки похоже на то. А тут... Такой случай, что ей-богу лучше сказать правду, да оно и не так опасно, как соврать. Надо будет запомнить это и обдумать как-нибудь на свободе. Что-то уж очень трудно против всяких правил. Такого мне еще видеть не приходилось. Ну, думаю, была не была, возьму да и скажу на этот раз правду. «Хотя это все равно, что сесть на бочонок с порохом и взорвать его из любопытства. Куда полетишь?» Я сказал. «Мисс Мэри Джейн, нет ли у вас знакомых за городом, куда вы могли бы поехать погостить денькан на три на четыре?» «Да, к мистеру Лотерпу. А зачем? Пока это не так важно зачем». — А вот если я вам скажу, откуда я узнал, что ваши негры увидится со своей матерью недели через две здесь, в этом самом доме, и докажу, что я это знаю, поедете вы гостить к мистеру Лотерпу дня на четыре. — Дня на четыре, — говорит она, — да я год там прогощу. — Хорошо, — говорю я, — кроме вашего слова мне больше ничего не нужно. Другой бы поклялся на Библии, и то я ему не так поверил бы, как одному вашему слову. Она улыбнулась и очень мило покраснела. А я сказал, с вашего позволения, я закрою дверь и запру ее. Потом я вернулся опять, сел и сказал, «Только не кричите, сидите тихо и выслушайте меня, как мужчина. Я...» «Должен вам сказать правду, а вам надо взять себя в руки, мисс Мэри, потому что правда — это неприятная, и слушать ее будет тяжело, но ничего не поделаешь. Эти ваши дядюшки вовсе не дядюшки, а мошенники, настоящие бродяги. Ну вот, хуже этого ничего не будет, остальное вам уже легко будет вытерпеть». Само собой, это ее здорово потрясло, только я-то уже снялся смелей и дальше валял напрямик и все дочисто ей выложил, так что у нее только глаза засверкали. Все рассказал, начиная с того, как мы повстречали этого молодого дурни, который собирался на пароход, и до того, как она бросилась на шею королю перед своим домом, и он поцеловал ее раз-двадцать подряд. Тут лицо у нее все вспыхнуло, словно небо на закате. Она вскочила, да как закричит. Ах он скотина! Ну что? «Что ж ты, не трать больше ни минуты, ни секунды вымазать их смолой, обвалять в перьях и бросить в реку!» Я говорю, «Ну, конечно, только вы когда хотите это сделать? До того, как вы поедете к мистеру Лотропу или...» «Ах, — говорит она, — о чем я только думаю!» И опять садится, «Не слушай меня, пожалуйста, — «Не будешь хорошо?» И кладет свою шелковистую ручку мне на руку. Да так ласково, что я растаял и на все согласился. «Я и не подумала, так была взволнована», — говорит она. «А теперь продолжай, я больше не буду. Скажи мне, что делать, и как ты скажешь, так я и поступлю». «Так вот», — говорю я, — «они...» Конечно, настоящую жулье оба эти проходимца. Только так уж вышло, что мне с ними вместе придется ехать и дальше. Хочу я этого или нет? А почему лучше не спрашивайте? А если вы про них расскажете, то меня, конечно, вырвут у них из лап. Мне это будет хорошо, только есть один человек, вы про него не знаете. Так вот, он попадет в большую беду. Нам нужно его спасти, верно? Но, ну, разумеется. Так вот, и не будем про них ничего говорить. И тут мне в голову пришла неплохая мысль. Я сообразил, как мы с Джимом могли бы избавиться от этих мошенников, засадить бы их здесь в тюрьму, а самим убежать. Только мне не хотелось плыть одному на плоту, чтобы все ко мне приставали с вопросами поэтому я решил подождать с этим до вечера, когда совсем стемнеет. Я сказал, мисс Мэри Джейн, я вам скажу, что мы сделаем, и вам, может быть, не придется так долго гостить у мистера Лотерпа. Это далеко отсюда. И четырех миль не будет. Сейчас же за городом на этой стороне. Ну, это дело подходящее. Вы теперь поезжайте туда и сидите спокойно до девяти вечера или до половины десятого, а потом попросите отвезти вас домой, будто бы забыли что-нибудь. Если вы вернетесь домой до одиннадцати, поставьте свечку вот на это окно. И если я после этого не приду, значит, я благополучно уехал и в безопасности». Тогда вы пойдете и расскажете все, что знаете. Пускай этих жуликов засадят в тюрьму. — Хорошо, — говорит она, — я так и сделаю. А если я все-таки не уеду, и меня заберут вместе с ними, то вы возьмите и скажите, что я это все вам уже рассказывал, и заступитесь за меня как следует. — Заступиться? — «Конечно, я заступлюсь! Тебя и пальцем никто не посмеет тронуть!» — говорит она, и вижу, ноздри у нее раздуваются, а глаза так и сверкают. «Если меня здесь не будет, — говорю я, — то я не смогу доказать, что эти жулики вам не родня. Да если б я и был здесь, то все равно не мог бы. Я могу, конечно, присягнуть, что они мошенники и бродяги. Вот и все!» «Хотя и это чего-нибудь достоит». «Ну что ж, найдутся и другие, они не то, что я, это такие люди, которых никто подозревать не будет. Я вам скажу, где их найти. Дайте мне карандаши и клочок бумаги. Вот, королевский жираф Бриксвилл. Спрячьте эту бумажку, да не потеряйте ее». Когда суду понадобится узнать, кто такие эти двое бродяг, пускай пошлют в Бриксвилл и скажут там, что поймали актеров, которые играли королевского жирафа, и попросят, чтобы прислали свидетелей. Весь город сюда явится мисс Мэри, не успеете глазом моргнуть, да еще явятся-то злые депризлые. Я решил, что теперь мы обо всем договорились как следует, и продолжал. Пускай аукцион идет своим порядком, вы не беспокойтесь. Никто не обязан платить закупленные вещи в тот же день, а они не собираются уезжать отсюда, пока не получат денег. Но мы все так устроили, что продажа не будет считаться действительной, и никаких денег они не получат. Выйдет так же, как с неграми. Продажа недействительна, и негры скоро вернутся домой. «Да и за негров они тоже ничего не получат». «Вот в лопал то они, мисс Мэри! Хуже некуда!» «Ну, хорошо, — говорит она, — я сейчас пойду завтракать, а то уж прямо к мистеру Лотерпу. «Нет, это не дело, мисс Мэри Джейн, — говорю я. Так ничего не выйдет, поезжайте до завтрака». «Почему же?» — А как, по-вашему, мисс Мэри, почему я вообще хотел, чтобы вы уехали? — Я как-то не подумала, да и все равно не знаю. — А почему? — Да потому что вы не то что какие-нибудь толстокожие, у вас по лицу все можно прочесть, как по книжке, всякий сразу разберет точно крупную печать. «И вы думаете, что можете встретиться с вашими дядюшками? Они подойдут пожелать вам доброго утра, поцелуют вас, а вы...» «Довольно-довольно. Ну-ну, не надо. Я уеду до завтрака, с радостью уеду. А как же я оставлю с ними сестер?» «Ничего не беспокойтесь. Им придется потерпеть еще немножко». А то, как бы эти мошенники не пронюхали, в чем дело, если вы все сразу уедете Не надо вам с ними видеться и с сестрами тоже, да и ни с кем в городе Если соседка спросит, как ваши дядюшки себя чувствуют нынче утром, по вашему лицу все будет видно Нет, вы уж поезжайте сейчас, мисс Мэри Джейн, а я тут с ними как-нибудь улажу дело Я скажу мисс Сюзанне, чтобы она от вас кланялась дядюшкам и передала, что вы уехали ненадолго отдохнуть и переменить обстановку, или повидаться с подругой, а вернетесь к вечеру или завтра утром. Повидаться с подругой это можно, но я не хочу, чтобы им от меня кланялись. Ну, не хотите, так и не надо. Отчего же не сказать ей этого? Ничего плохого тут нет». Такие пустяки сделать не трудно, а хлопот никаких. А ведь пустяки-то и помогают в жизни больше всего. И Мэри Джейн будет спокойна, и мне это ничего не стоит. Потом я сказал, есть еще одно дело, этот самый мешок с деньгами. Да, он теперь у них, и я ужасно глупо себя чувствую, когда вспоминаю, как он к ним попал. Нет, вы ошибаетесь. Мешок не у них. — Как? А у кого же он? — Да я теперь и сам не знаю. Был у меня, потому что я его украл у них, чтобы отдать вам. И куда я спрятал мешок, это я тоже знаю. Только боюсь, что там его больше нет. Мне ужасно жалко, мисс Мэри Джейн. Просто не могу вам сказать, до чего жалко. Я старался сделать как лучше, честное слово, старался. Меня чуть-чуть не поймали, и пришлось сунуть мешок в первое попавшееся место. Оно совсем не годится. Ну, перестань себя винить, это не нужно. И я этого не позволю. Ты же иначе не мог, и значит, ты не виноват. Куда же ты его спрятал? Мне... Не хотелось, чтобы она опять вспоминала про свои несчастья, и язык у меня никак не поворачивался. Думаю, начну рассказывать, и она представит себе покойника, который лежит в гробу с этим мешком на животе. И я, должно быть, с минуту молчал, а потом сказал ей. С вашего позволения, мне бы не хотелось говорить, куда я его девал, миссис Мэри Джейн. Я вам лучше напишу на бумажке, а вы, если захотите, прочтете мою записку по дороге к мистеру Лотропу. Ну как, согласны? Да, согласна. Я написал. Я положил его в гроб. Он был там, когда вы плакали возле гроба поздно ночью. Я тогда стоял за дверью, и мне вас было очень жалко, мисс Мэри Джейн. Я и сам чуть не заплакал, когда вспомнил, как она плакала у гроба одна поздней ночью, а эти мерзавцы спят тут же у нее в доме и ее же собираются ограбить. Потом сложил записку, отдал ей вижу, у нее тоже слезы выступили на глазах. Она пожала мне руку крепко-крепко и говорит: всего тебе хорошего. Я все так и сделаю, как ты мне говоришь. А если мы с тобой больше не увидимся, я тебя никогда не забуду. Часто-часто буду о тебе думать и молиться за тебя. И она ушла. Молиться за меня. Я думаю, если бы она меня знала как следует, так взялась бы за что-нибудь полегче себе по плечу. И все равно, должно быть, она за меня молилась. Вот какая это была девушка. У нее хватило бы духу молиться и за Иуду. Захочет, так ни перед чем не отступиться. Говорите, что хотите, а я думаю, характер у нее было больше, чем у любой другой девушки. Я думаю, по характеру она сущий кремень. И это похоже на лесть, только лести тут нет ни капельки. А уж что касается красоты, да и доброты тоже, куда до нее всем прочим. Как она вышла в ту дверь, так я и не видел ее больше, ни разу не видел. Ну, а вспоминал про нее много-много раз, миллионы раз, и про то, как она обещала молиться за меня. А если б я думал, что от моей молитвы ей может быть какой-нибудь прок, то вот вам крест стал бы за нее молиться. Мэри Джейн вышла, должно быть, с черного хода, потому что никто ее не видел. Как только я наткнулся на Сюзанну и Заючью Губу, я сейчас же спросил их, как фамилия этих ваших знакомых, к которым вы ездите в гости, еще они живут за рекой. Они говорят, у нас так много знакомых, а чаще всего мы ездим к прокторам. Фамилии это самое, говорю, а я чуть ее не забыл. Так вот, мисс Мэри велела вам сказать, что она к ним уехала и страшно спешила. У них кто-то заболел. Кто же? Не знаю, что-то позабыл, но как будто это. Господи, уж не Ханна ли? Очень жалко вас огорчать, говорю я, но только это она самая есть. Боже мой, а ведь только на прошлой неделе она была совсем здорова. И опасно, она больна? Да и сказать нельзя, вот как больна. Мисс Мэри Джейн говорила, что родные сидели около нее всю ночь, боятся, что она и дня не проживет. Подумать только, что же с ней такое? Так сразу я не мог придумать ничего подходящего и говорю, «Свинка!» «У бабушки твоей свинка!» «Если б свинка, так не стали бы около нее сидеть всю ночь». «Не стали бы сидеть?» — скажет тоже. «Нет, знаешь ли, с такой свинкой обязательно сидят. И эта свинка совсем другая, мисс Мэри Джейн сказала. Какая-то новая». «То есть какая-то новая?» «Да вот так и новое, со всякими осложнениями!» «С какими же это?» «Ну, тут и кори, и коклюши, и рожи, и чехоткой, и желтуха, и воспаление мозга, да мало ли еще что!» «Ой, господи, а называется свинка!» «Так мисс Мэри Джейн сказала!» «Ну, а почему же все-таки она называется свинкой?» «Да потому что это и есть свинка, с нее и начинается...» «Ничего не понимаю. Чушь какая-то. Положим, человек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодец и сломает себе шею, и кто-нибудь придет и спросит, от чего он умер. Так какой-нибудь дуралей может сказать «от того, что ушиб себе палец». «Будет в этом какой-нибудь смысл?» «Никакого». И тут тоже никакого смысла нет. Просто чушь. А она заразная? Заразная? И это все равно как барана. Пройдешь мимо в темноте, так непременно зацепишься. Не за один зуб, так за другой. Ведь верно? И никак не отцепишься от этого зуба. А еще всю барану за собой потащишь. Верно? Ну так вот. Эта свинка, можно сказать, хуже всякой бараны. Прицепится, так не скоро отцепишь. — Это просто ужас, что такое! — говорит заячий губа. — Я сейчас пойду к дяде Гарви и... — Ну, конечно, — говорю я, — как не пойти? Я бы на твоем месте пошел, ни минуты не стал бы терять. — А почему же ты... Ты не пошел бы. Подумай, может, сама сообразишь. Ведь твоим дядюшкам нужно уезжать к себе в Англию как можно скорее. А как же ты думаешь, могут они сделать такую подлость, уехать без вас, чтобы вы потом всю дорогу ехали одни? Ты же знаешь, что они станут вас дожидаться. Теперь дальше. Твой дядя Гарви проповедник. «Очень хорошо. Так неужели проповедник станет обманывать пароходного агента? Неужели он станет обманывать судового агента для того, чтобы они пустили мисс Мэри на пароход? Нет, ты знаешь, что не станет. А что же он сделает?» Скажет, очень жаль, но пускай церковные дела обходятся как-нибудь без меня, потому что моя племянница заразилась этой самой множественной свинкой, и теперь мой священный долг сидеть здесь три месяца и дожидаться, заболеет она или нет. Но ты ни на что не обращай внимания, если по-твоему надо сказать дяде Гарви. «Еще чего!» А потом будем сидеть тут, как дураки, и дожидаться, пока выяснится, заболеет Мэри Джейн или нет, вместо того, чтобы всем вместе веселиться в Англии. Глупость какую выдумал. А все-таки может сказать кому-нибудь из соседей? Скажет. Тоже такого дурака я еще не видывала. Как же ты не понимаешь, что они пойдут и все выболтают. Одно только и остается — совсем никому не говорить. Что ж, может, ты и права. Да, должно быть, так и надо». Только все-таки, по-моему, надо сказать дяде Гарви, что она уехала ненадолго, а то он будет беспокоиться. Да. «Мисс Мэри Джейн так и хотела, чтобы вы ему сказали. Передайте им, — говорит, — чтобы кланялись дяди Гарви и Уильяму и поцеловали их от меня и сказали, что я поехала за реку к мистеру... к мистеру... Ну, как фамилии этих богачей еще ваш дядя Питер очень их уважал. Я говорю про тех, что... Ты, должно быть, говоришь про Апторпов». «Да-да-да, верно». Ну, их совсем эти фамилии, никогда их почему-то не вспомнишь вовремя Так вот, она велела передать, что уехала Каптор Пам э, Попросить их, чтобы они непременно приехали на аукцион и купили этот дом Дядя Питер так и хотел, чтобы дом достался им, а не кому-нибудь другому. Она сказала, что не отвяжется от них, пока не согласится, а после того, если она не устанет, вернется домой. А если устанет, то приедет домой утром. Она не велела ничего говорить насчет э, «прокторов», а про этих только «аптерпов». И это сущая правда, потому что она и туда тоже заедет сказать насчет дома. Я-то это знаю, потому что она сама мне так сказала. Ну, хорошо, — сказали девчонки, и побежали скорее ловить своих дядюшек, да передавать им поклоны, поцелуи и всякие поручения. Теперь все было в порядке. Девочки ничего не скажут, потому что им хочется в Англию А короли с герцогом будут очень довольны, что Мэри Джейн уехала хлопотать для аукциона А не осталась тут под рукой у доктора Робинсона Я и сам радовался Вот, думаю, ловко обделал дельца Пожалуй, у самого Тома Суэра так не вышло бы «Конечно, он бы еще чего-нибудь прибавил для фасона, да я по этой части не мостак, не получил такого образования». Ну, к концу дня на городской площади начался аукцион и тянулся долго-долго, а наш старикашка тоже вертелся возле аукционера и то и дело вставлял какое-нибудь благочестивое слово или что-нибудь из писания. И герцог тоже гукал в знак согласия, как умел, и вообще старался всем угодить. Но время помаленьку шло, аукцион тянулся, дотянулся, и в конце концов все было распродано. Все, кроме маленького участка земли на кладбище. Они старались и сбыть с рук, и этому королю хотелось все сразу заглотать. Точно какому-нибудь верблюду. Ну, а пока они этим занимались, подошел пароход. А минуты через две, смотрю, с пристани валит толпа с ревом, с хохотом, с воем и выкрикивает. «Вот вам и конкуренты! Вот вам и еще парочка наследников Питера Уилкса! Платите деньги, выбирайте, кто больше нравится!»